Глава третья. Я проснулся среди ночи с ощущением катастрофы. Сердце бешено колотилось в груди. Мне приснилось, что за мной гнались какие-то странные люди в черных одеждах и хотели схватить, чтобы казнить на глазах у всех. Мучительно и страшно. Я убегал от них, прятался... Однако они находили меня, и погоня продолжалась снова и снова. У меня был автомат, но я никак не мог зарядить его. Люди в черных одеждах были совсем рядом. Я слышал их горячее шумное дыхание. Наконец я выбился из сил и упал среди камней. Они подошли совсем близко. Поняв, что уже не уйти, Я отчаянно закричал и проснулся. В комнате было темно, только свет от уличных фонарей слабо пробивался сквозь плотные шторы. Звенящая тягостная тишина наполняла пространство. Я почувствовал, что мне не хватает воздуха. Отбросив скомканное одеяло, я подошел к окну, раздвинул тяжелые шторы. Небо было черным, и улица тоже была черной, а зыбкий свет редких фонарей тускло сочился какой-то болезненной желтизной. Я торопливо дернул ручку в створки окна, и в приоткрытую щель хлынул холодный воздух. Сердце стучало все сильнее, глухой стук отдавался в ушах, Закружилась голова, и я почувствовал, что вот-вот упаду. Пошатываясь, я едва добрался до кровати. Жуткий страх сковал меня. Страх смерти. Тело покрылось холодной спариной, кончики пальцев онемели, во рту все пересохло. Я растерялся, не зная, что делать. Вызвать скорую, позвонить соседям, Мысли панически метались в голове. Казалось, никогда еще не испытывал я ничего подобного. Сердце продолжало биться в бешеном ритме. Меня затошнело. Я едва успел добрести до туалета. Похоже, это сердечный приступ. Все симптомы. Неужели сейчас случится непоправимое? Нет, не хочу. Ведь я же еще не старый. Я взял телефон, дрожащими пальцами набрал 03 Трубку на том конце сняла какая-то женщина. Скорая слушает. Запинаясь и путаясь в словах, я рассказал ей о своей беде и попросил приехать как можно скорее. «Ждите. Скоро будем», — спокойно пообещала она и отключилась. Я поймал себя на том, что позавидовал ей. Сидит себе, дремлет. И никаких болезней. Спокойная, как танк. А чего и волноваться, ведь у нее все хорошо, отработает смену, пойдет домой к мужу, к детям. Здоровая такая вся. А тут, может, и до утра не доживешь. Самые черные мысли лезли мне в голову. Как на зло вспомнился знакомый оператор, умерший полгода назад. Тоже вот так. Лег спать и не проснулся. С виду здоровый мужик вроде был. Еще я подумал о том, что одинокому человеку умирать тяжелее. Мало того, что никого рядом, так еще и похоронить некому. Будешь лежать, пока соседи не хватятся. А это сколько времени пройдет? Чего ж не едут они? Скорей бы уж. Ждать мочи нету. Не было плохо. Кружилась голова, давило сердце, и пульс зашкаливал. Время тянулось мучительно. Снова начало понемногу подташнивать. Наконец я услышал шум въезжающего во двор машины. Вздох облегчения вырвался у меня из груди. Слава богу, дождался. Почему-то появилась надежда, что теперь мне умереть уже не дадут. Спасут, если что. На вызов Приехала женщина средних лет с усталым, осунувшимся лицом. Но я почему-то сразу проникся к ней доверием. Понимаете, никогда такого не было. Сердце колотится, тошнит, в пот бросает. Кружится голова, и воздуху как будто не хватает. И внутри какая-то странная дрожь. Это сердечный приступ? Я где-то читал. Сейчас снимем кардиограмму. Посмотрим. Женщина открыла портативный маленький чемодан, деловито облепила меня резиновыми нашлепками с длинными проводами, предварительно смазав места прилегания электродов бесцветным гелем, похожим на вазелин. Потом она включила прибор, и оттуда, с тихим жужжанием, медленно поползла широкая лента. Я с волнением ожидал результатов. Врач внимательно изучила кривые линии, на расчерченной на мелкой квадратике бумаги, и уверенно произнесла. Все в порядке у вас. Инфаркта нет. Патологии не видно, кардиограмма в пределах нормы. Я облегченно вздохнул, сразу стало как будто полегче. Давайте еще давление померим. Женщина надела мне на руку серую манжету. Несколько раз качнула воздух резиновой грушей, и когда манжета, надувшись, крепко стянула предплечье, медленно стравила воздух. При этом врач не сводила глаз с манометра. «Сколько?» — спросил я с нетерпением. 170 семьдесят на сто. Повышенное, но не критично. Значит, это у меня от давления?» «Видимо, так». Сейчас я вам сделаю укол. Сразу станет легче. Больничный нужен? Нет, не нужен. Я сам себе хозяин. Отчитываться не перед кем. Сделав укол, женщина собрала свои чемоданчики и на прощание сказала. Постарайтесь уснуть. Я оставила вам пару таблеток на столе. Если завтра будет плохо, можете принять. Но лучше по возможности показаться специалисту. Сходите на прием к кардиологу. Хотите, выпишу направление. Подумав, я согласился. После укола мне и впрямь стало легче, в сон. Я закрыл глаза и незаметно уснул. На утро я чувствовал себя разбитым, но оставаться в постели не стал. Решил пойти в поликлинику. Мне необходимо было разобраться и понять, в чем причина моего недуга. Одеваясь, я случайно обратил внимание на небольшую картинку плакат, висевшую в прихожей. Каким образом она попала ко мне, я уже не помнил. То ли купил в газетном киоске на сдачу, то ли кто-то подарил. Давным-давно она уже висела на стене. Я ее просто не замечал. А сейчас, друг, словно заново увидел. На картине была изображена цапля, держащая в клюве лягушку. Причем из клюва торчали только ее лапки. Но, несмотря на такое незавидное, прямо скажем, положение, лягушка не теряла самообладания. Передняя лапкой она сжимала цаплю за шею, так что та никак не могла ее проглотить. И надпись была «Никогда не сдавайся». Я посмотрел на плакат и невольно улыбнулся. Очень уж в тему это пришлось. Когда все против тебя, когда обстоятельства почти раздавили, не сдавайся. Сам бери эту жизнь за горло. Вот это правильно». «Не сдамся», — подумал я. Не такое переживали. В поликлинике народу было не протолкнуться. Я оставил в гардеробе верхнюю одежду, получил номерок и отправился искать нужный мне кабинет. У двери с надписью «Кардиолог» сидела человек восемь. Я спросил, кто крайний, и стал дожидаться своей очереди. Вообще, я терпеть не могу ходить по врачам. Последний раз был в платной клинике несколько лет назад, да и то не из-за своего здоровья. Просто девушку знакомую приводил. Она сама меня об этом попросила. Мы познакомились с ней случайно на улице. Я видел ее до этого несколько раз, она жила неподалеку. Понравилась мне. Красивая, стройная. Ухоженная, с роскошными темными волосами, глаза голубые, длинные ресницы. В общем, пригляделся я и решил, чем не вариант. А тут как раз так совпало, что вместе в автобусе ехали. Ну и познакомились. Пригласил ее в кафе вечерком посидеть, кофе попить. Она не отказалась, пришла, стали общаться. Только чувствую... Что-то тут явно не то. Странная она какая-то. Зажатая, неразговорчивая. Все больше молчит или говорит не в попад. Когда я пошел ее провожать, было уже темно. По пути она подозрительно оглядывалась на прохожих. Потом вдруг, когда мы остановились перед светофором, чтобы перейти в улицу, указала на стоящих неподалеку людей и взволнованно произнесла. «Чего они смотрят?» счет чего ты взяла?» — попытался я успокоить ее. «Они просто стоят, ждут, когда загорится зеленый». «Нет-нет», — горячо возразила она, — «смотрят, смотрят». «Я узнала их. Они давно за мной следят». Когда я проводил ее до подъезда и хотел поцеловать на прощание, просто по-дружески, в щечку, Она решительно отстранилась и с каким-то детским кокетством произнесла «Нет-нет, только когда женишься. Вот так». Я уже все понял. Конечно, ни о какой женитьбе и речи быть не могло, но почему-то и бросить ее просто так я тоже не мог. Мы продолжали встречаться как друзья. Позже я узнал, что Наташа, так звали эту девушку, из очень обеспеченной... И хорошей семьи. У нее было прекрасное детство, музыкальная школа, кружки по интересам, много друзей. Одежду ей покупали в модных магазинах, еду привозили из самых дорогих ресторанов. И на отдых она могла поехать в любую экзотическую страну вместе с любимыми мамой и папой, которые в ней души не чаяли. В общем, счастье у нее в детстве было через край. А потом папа убил киллер. Прямо на проходной завода, который он возглавлял. Так бандиты отомстили ему за несговорчивость. И жизнь счастливой семьи рухнула в одночасье. Наташа так и не смогла оправиться после такого удара. Детская психика надломилась. Лишившись средств к существованию, мама ее вынуждена была пойти работать. Но поскольку ни образования, ни специальности у нее не имелось, престижную работу найти не удалось. Все это только усугубило ситуацию. Болезнь Наташи проявляла себя медленно, бессистемно. Временами она обострялась, Потом снова наступал период ремиссии. Мама, задавленная своими проблемами, не особо обращала на это внимание, а может, просто не хотела видеть. Став постарше, Наташа сама поняла, что с ней что-то не так. Но к врачу обратиться стеснялась. И вот после нашего знакомства решила довериться мне. Попросила отвезти ее к врачу. Я не мог ей отказать, нашел подходящую клинику, хорошего доктора. Лечилась она амбулаторно. Все это время я был рядом, старался поддержать. Она была по-прежнему очень красива. Может быть, даже красивее, чем в день нашего знакомства. Но ни о каких иных отношениях, кроме дружеских, конечно, и речи быть не могло. Мне было больно смотреть на эту несчастную девушку, Хотелось хоть как-то облегчить ее жизнь. Потом мама через службу знакомств нашла и жениха. Он был иностранец. То ли из Италии, то ли из Испании. Я точно не помню. Не знаю, в курсе был жених, что невеста страдала душевным недугом или нет. Но они достаточно быстро расписались и уехали. С тех пор я никогда ее не видел. Почему это вспомнилось мне сейчас, в очереди к врачу? Не знаю. Просто вспомнилось. Вот и все. Наша жизнь сродни интернету. Я где-то прочел, что, оказывается, ничего нельзя стереть из того, что ты однажды выложил в сеть. Удалить нажатием кнопки можно, но в этом случае тебе просто перестанут это показывать а информация во всемирной паутине останется навсегда. Так и в жизни. Ничего нельзя стереть из памяти. Можно просто забыть на время, а потом все равно когда-нибудь это вспомнится. В последующие несколько дней, пока я сдавал анализы и ждал результатов, внезапные приступы моей сердечной болезни – регулярно давали о себе знать. Дошло до того, что я стал даже бояться засыпать в темной комнате. Пришлось постоянно держать включенным ночник. Мягкий, приглушенный свет хоть как-то успокаивал. Страшные это были ночи, полные неизвестности, тоски и одиночества. Кстати, именно тогда ко мне впервые пришла мысль, что совсем не случайно, В слове «одиночество» угадывается слово «ночь». Когда я собрал все анализы, что были необходимы, снова отправился в поликлинику на прием. Знакомая по предыдущему посещению врач внимательно изучила результаты медицинских исследований. «Ну, что я могу сказать?» После долгой паузы интригующе произнесла она поправляя непослушные осветленные волосы, выбивающиеся из-под белоснежного накрахмального колпака. — Вы абсолютно здоровы. — Вы уверены? — недоверчиво сомнился я, испытав при этом некоторое облегчение. — Да. — Но как же все эти приступы? Ведь я ничего не придумываю. — Я вам верю. Не понимаю тогда ничего. Как можно быть здоровым и больным одновременно? Вы что-нибудь слышали о панических атаках? Нет. Женщина в белом халате сняла очки, потерла уставшие глаза, снова надела их на переносицу. Есть такой термин в медицине – У человека беспричинно возникают различные болезненные ощущения и страхи, связанные с работой сердца, легких или других органов. Эти ощущения сопровождаются страхом смерти от соответствующих заболеваний, а также страхом инфаркта, инсульта, страхом остановки дыхания, страхом нехватки воздуха, страхом потерять сознание. Человек испытывает те же самые ощущения, которые возникают у больных при реально сердечно-сосудистых, неврологических и других заболеваниях. Но при этом никаких патологий внутренних органов у него нет. Я был потрясен услышанным. Неужели я и в самом деле здоров? А все эти симптомы – лишь плод моего воображения? Но должна же быть какая-то причина, Причины, вызывающие данное заболевание, на сегодняшний день конкретно не установлены. Замечено только, что чаще всего панические атаки способны развиваться у людей, которые длительное время пребывали в психотравмирующей ситуации или перенесли тяжелый стресс. Понятно. В моей жизни того и другого было предостаточно. Вот видите, я вам выпишу таблетки, Они очень хорошо помогают при тахикардии и проблемах с давлением. Это позволит вам снять соответствующие симптомы, а самое главное – побольше отдыхайте, бывайте чаще на свежем воздухе, не забывайте про физические нагрузки, хотя бы периодически совершайте пешие прогулки и побольше положительных эмоций. Не переживайте по пустякам. Спасибо. Я постараюсь. Я вышел из поликлиники с ощущением умиротворения и спокойствия. Все недавние страхи остались позади. Столь внезапная перемена вызвала странное чувство. Словно тебе только что подарили новую жизнь. Первый снег густо валил крупными легкими хлопьями, падал на землю, покрывая ее белым пушистым ковром. Дети шумно играли в снежки. Прохожие ступали расчетливо и осторожно, непривычно еще к заснеженным тротуарам. Деревья стояли в чудном убранстве, важные, строгие. Им удивительно был к лицу этот новый белоснежный наряд. Слабый мороз делал воздух прозрачным и чистым. Вдыхая этот особенный волнующий запах, я вспомнил детство, Новый год, и стало так тепло и радостно на душе, совсем как тогда, в далекую счастливую пору. Глава четвертая Был обычный серый день на излете зимы. Один из тех, когда на улице еще холодно, светает поздно, темнеет рано, а люди мерзнут, привычно кутаясь в шарфы и шубы, но по всему уже знают — скоро весна. Для меня этот день особенный. И не только потому, что это мой день рождения. Так повелось, что вот уже много лет подряд этого числа мы собираемся с друзьями чтобы отметить не только мои именины, но еще одну памятную нам дату. Когда-то мы вместе служили, потом разъехались сто куда, чтобы спустя годы вновь собраться в Петербурге. Разными путями попали мы в этот город, но армейская дружба снова свела нас вместе. И теперь мы всегда рядом. Пусть и не видимся каждый день, но в любой момент готовы собраться. Сегодня у нас традиционный общий сбор. Встретиться мы решили не в кафе или ресторане, как раньше, а в бане. Причем не в обычном банном комплексе, а в респектабельном спа-салоне, где есть все для шикарного отдыха и полноценной релаксации. Сауна, парная, бассейн, массажные кабинеты, банкетный зал. Конечно, удовольствие это не из дешевых, и сам я вряд ли бы это потянул. Тем более сейчас, когда считаю каждую копейку. Но друзья решили сделать мне подарок, а заодно и себе. От дома до спа на Невском я шел пешком. Не потому, что это близко, а потому, что денег у меня совсем не было. С работы по-прежнему не ладилось. Но хоть машину по страховке отремонтировать удалось. Вчера только получилось сервиса. Как новенькая. Все это время я жил в долг, на деньги, взятые в кредит в банке. Теперь вот надо будет как-то отдавать. Жил я, конечно, очень экономно, лишнего не тратил, но все равно. Зазвонил телефон. Это Серега. Привет, сказал я. Привет, бодро откликнулся он. Ты где? Уже на Невском. А ты? Мы с Женькой возле метро. Понял? Я, кстати, вас вижу. Среди многолюдной толпы я разглядел силуэту друзей. Они тоже увидели меня и приветливо замахали руками. Спасалон был буквально в двух шагах от метро. Совсем рядом. Мы поднялись по широкой парадной лестнице на второй этаж. «Будем сегодня как буржуи отдыхать», — сказал Женька Майданов, оглядывая просторный холл заведения. «Как олигархи недобитые», — в тон ему добавил Серега Масляков. «Мы прошли на ресепшн. Миловидная девушка приветливо улыбнулась из-за стойки. «Здравствуйте, вы по записи?» «Ну, наверное», — неуверенно ответил я. «Как ваша фамилия?» «Стрельцов». «Да, вы записаны. Проходите в тот зал, пожалуйста. Пойдемте, я вас провожу». «Сколько вас человек?» «Пока трое. Двое еще подъедут». «Вот сюда, пожалуйста. Переодевайтесь. Тут ваши халаты, полотенца, банные принадлежности. Если будут вопросы, я на месте». Мы переоделись в шикарные красно-синие халаты, обулись в легкие банные шлепанцы и с любопытством заглянули в приоткрытую дверь соседнего помещения. Это был банкетный зал, выполненный в стиле средневековья. Красные стены, стилизованные под мрамор, причудливая лепнина в стиле барокко, мечи, щиты и копья, развешенные по стенам. Витражные композиции, позолоченные шлемы и шкуры диких животных. А посредине зала огромный продолговатый стол из темного дерева, вокруг которого расположились удобные кресла с высокими спинками. Стол был уже накрыт. Вазы с фруктами и запотевшие графины с вином, водкой, виски, коньяком стояли возле чистых тарелок с приборами. Большие блюда с холодными закусками и салатами маняще притягивали взгляд. Аппетитный запах струился от всего этого съестного изобилия. — Да, удачно мы зашли! — прокомментировал Серега, отщипывая виноградинку с роскошной медово-дымчатой кисти. Так чего, может, по рюмашке? — Подождите, подождите! — раздалось из-за приоткрытых дверей. В зал с большими пакетами в руках вошли Вадим и Андрей. "О, радостно воскликнули мы. Наконец-то!" К часу уже договаривались. Андрей посмотрел на часы. Почти вовремя. На 15 минут опоздали. "Да ладно. В общем, предлагаю сначала попариться, а потом за стол". Вадим, шурша пакетами, приблизился ко мне. Мы обнялись. Именинник не возражает? Согласен. Я протянул руку Андрею, и мы тоже обнялись. Теперь мои друзья были все в сборе. Конечно, они уже совсем не походили на тех молодых ребят, с которыми я когда-то служил в одном взводе. Сейчас это солидные взрослые мужики, у которых свои семьи, дети, работа. Мы повзрослели, возмужали, волосы слегка засеребрились сединой, но в отношениях между собой остались все такими же озорными пацанами, для которых прошедшие годы пустяк. Я смотрю на своих друзей, и теплые чувства наполняют меня. Какие же мы все разные, и как по-разному сложились наши судьбы. Но сегодня мы опять вместе. Сергей Масляков, гвардии фрейтер, снайпер, сейчас работает охранником в торговом центре. Женька Майданов, гвардия рядовой, наводчик-оператор БМП, сейчас художник-дизайнер. Вадим Горин, гвардии младший сержант, командир третьего отделения, сейчас полковник ФСБ. Андрей Белоханов, гвардии рядовой, пулеметчик, сейчас генеральный директор крупного строительного холдинга. Ну и я, бывший гвардии старший сержант, бывший заместитель командира взвода, бывший журналист, бывший режиссер, бывший водитель такси, сейчас временно безработный. «Куда пойдем, в сауну или в русскую парную?» — спросил Вадим. Без долгих раздумий мы единогласно сделали свой выбор. Конечно, в парную. Просто так сидеть и потеть в финской сауне показалось нам слишком скучным. То ли дело в русской банке. С венечком, с горячим парком. Мы забрались на верхнюю полку. Вадим ковшом плеснул немного теплой воды на раскаленной камне и обжигающий пар накрыл нас горячим облаком. Приятная легкая волна пробежала по телу, наполняя душу блаженством. Хорошо. На распаренных телах моих друзей проступили багровые шрамы, как далекий привет из нашей огненной юности. Из тех лет, когда мы были еще слишком молоды, чтобы всерьез принимать то, что происходило тогда с нами. — Ну что, париться будем? — в приоткрытую дверь заглянул смуглый усатый человек в волочной шапке и рукавицах. — Кто первый? — Вот, Ибрагим, с именинника начинай, — ответил банщику Вадик и, повернувшись ко мне, спросил. — Ты с каким веником париться будешь? — А что, есть варианты? «Конечно. На выбор. Березовый, дубовый, липовый, эвкалиптовый. Даже хвойный есть. Хвойным париться? Это, пожалуй, слишком сурово. Давай эвкалиптовый». «Ибрагим, слышал?» «Конечно. Сейчас все будет». Ибрагим оказался хорошим банщиком. Он мастерски работал сразу двумя вениками. Волны жара мягко прокатывались у меня по спине от основания шеи до самых ступней. Закрыв глаза, я лежал вниз лицом и расслабленно медитировал. Пряный запах распаренных листьев эвкалипта витал в горячем воздухе, наполняя его приятным, горьковато-смолистым ароматом. После того, как Ибрагим тщательно пропарил меня со всех сторон, он предложил окатиться ледяной водой из ушаты но я не решился на этот экстрим, предпочтя обычный теплый душ, чем даже, как мне показалось, расстроил банщика. Зато Андрей и Вадим с удовольствием воспользовались этой бодрящей водной процедурой. Отдохнув немного после парилки, я отправился на массаж. Молодая девушка в белом халате постелила простынь на специальный столб, И за какие-то полчаса своими чуткими и сильными руками промяла каждый сантиметр моего расслабленного тела. Все это время я пребывал в состоянии умиротворенности и покоя. А когда снова принял вертикальное положение, то испытал такую поразительную легкость, что показалось еще немного, и воспарил небеса. На душе тоже наступило Удивительное спокойствие. В общем, за стол я садился уже почти счастливым. «Так, у всех налито!» Вадим поднялся с наполненным бокалом в руках и произнес долгий тост мою честь, прерываемый отдельными репликами, веселыми возгласами, после чего подвел итог. «Предлагаю выпить за именинника». Мы дружно чокнулись и с удовольствием поддержали его предложение. Я решил начать с вина. Оно было прохладным и терпким на вкус. Выпив его большими глотками, я закусил каким-то мудреным, многослойным бутербродом. Потом взял еще один. — Между первый и второй перерывчик небольшой, — сказал Серега, поднимая широкий стаканчик с виски. Опять зазвучали в мою честь здравницы, потом мы снова выпили, после чего ребята стали дарить мне подарки. Я с благодарностью принимал их и складывал на маленький столик в углу. Легкий хмель закружил голову, все неприятности ушли, сгинули, растворились. Остались только мои друзья, уютный светлый зал и богатый стол ломящийся от самых изысканных напитков и вкусной еды. В разговоре я проболтался о своих бедах. Видимо, сказалась вся эта благостная обстановка. Так бы я вряд ли стал об этом говорить. Друзья сразу стали серьезными. «Тот-то, я смотрю, вроде как похудел. Думал на диете?» — заметил Серега. «Какая диета!» — возмущенно воскликнул Женька. «Он же голодает?» «Да ты чего, позвонить не мог?» — строго спросил Андрей. «Да», — задумчиво произнес Вадима, — «ну ты даешь». «Да ладно вам!» — я беспечно махнул рукой. «Давайте третий тос, не чокаясь». Мы встали и молча выпили за ребят которые не вернулись с той далекой теперь уже войны за всех тех, кого сейчас нет рядом с нами. — Про говора слышали? — спросил Серёга. — А что, умер? Когда? — На днях мне братан его позвонил. Степан Говорков был из нашего взвода. Один из тех, кто тогда тоже уцелел. После госпиталя ему сохранили ногу, но она стала на 10 сантиметров короче. Он сильно хромал, не мог уже больше работать шофером, когда армии. Сильно запил на гражданке. За все это время мы и виделись всего пару раз. Жил он далеко на севере, приезжал как-то в Питер. Тогда не пил, был в завязке. Потом с женой проблемы начались. Снова запил. Детей у него не было. Помолчали немного. Помянули ушедших. Но, как говорится, мертвым вечный покой, а живым живое. Снова за столом пошли разговоры. А помнишь, как в Моздоке осетинские пироги искали? А как в Грозном руки водкой мыли? «А помнишь, Роберт, как ты офицерам картошку жарил?» Я улыбнулся. «Конечно, помню. Еще бы. Тогда мы в поле стояли несколько дней. Тыловики где-то там запоздали. Запасы мы свои подъели. Ждали. Вот-вот продукты завезут. А тут как на грех проверяющие из штаба нагрянули. Надо чем-то угощать офицеров». Неротный говорит. «Пожарь хоть картошки, что ли?» Я ему, «А на чем жарить, тайш капитан?» «Масла-то нет». Он ушел, потом возвращается, приносит кусок сала. Хороший такой, в марлю завернутый, чесночком пахнет. «На, — говорит, — только смотри, не подкачай». «Как можно, — отвечаю, — все будет в лучшем виде». Свистнул я двух бойцов, Они мне быстренько картошечки начистили, лук приготовили, сковородку огромную с крышкой нашли, костерок запалили. Над костром что-то вроде подставки соорудили, чтобы сковородка держалась. Но картошку жарить я им не доверил. Сожгут еще, думаю, отвечая потом перед командиром. Сам решил. Взял нож, повернулся за салом, а его нет. Только что вот здесь на камешке лежала и нету. Меня аж в пот бросило. Кто посмел? Узнаю, убью на месте. Бросился я в панике. Туда-сюда потом думаю. Нет, наши взять не могли. Тогда кто? И вдруг вижу. Бежит по полю собака. Знакомая, в общем-то, животина. Овчарка восточноевропейская. У саперов она была, которые с нами рядом стояли. И в зубах у этой собаки белый сверток. Ах ты, скотина, думаю. Бегом за ней. Кричу. Тузик, тузик, на-на-на-на-на. Кусок хлеба ей предлагаю. Она посмотрела на меня, как на придурка. Кто ж сало на хлебную корку менять будет. И задала стрекача. Я за ней. Бегаем друг за другом по полю. У нее в зубах сало, у меня в одной руке нож, в другой хлеб. Народ уже собираться начал. Еще бы. Цирк бесплатный. Хохочут, советы дают. Заходи, мол, с тыла, обрезай фланги. А мне не до смеха. В грязи весь с ног до головы вывалился. Вот попал, думаю. Командир как человеку дал ответственное поручение, а я... Тут, видно, пёс наконец сообразил своим собачьим умом, что просто так я от него не отстану. Бросил добычу и убежал к саперам своим. Я поднял с земли этот несчастный сверток, а он уже из белого в грязно-серый превратился. Пёс его не один раз в грязь ронял. И погрызть даже дух концов успел. Схватил я этот несчастный огрызок. Бегом обратно. Прополоскал в воде, порезал и на сковородку. Слава богу, ротный весь этот ужас не видел. А картошка получилась отличная. Штабное начальство осталось довольно закуской. Так что поставленную задачу я все-таки выполнил. Какой ценой, это другой вопрос. «Слушай, у меня идея», — сказал Вадик, когда мы вышли из-за стола, чтобы в очередной раз искупаться в бассейне. пресс секретарем, пойдешь? «Куда?» «В солидную компанию. Промнефтегаз называется». «Не знаю, справлюсь ли?» «Ты журфак окончил. В газете работал. Справишься?» «Хорошо. Давай попробуем». Пока мы бултыхались в бассейне, я снова и снова прокручивал в голове этот вариант. И все больше загорался идеей. А что? Интересно. Мне кажется, я как раз подхожу для такой работы. Образование высшее, профильное. Писать умею, снимать умею, фотографировать умею. Сложные организационные вопросы решать не раз приходилось. С людьми схожусь быстро, контактен, мобилен, компьютером владею. Еще я подумал, что наконец-то у меня появится стабильная работа. Ведь столько лет я уже вел жизнь свободного художника. От проекта до проекта. И вот теперь у меня будет фиксированная, гарантированная и, надо предполагать, немаленькая зарплата. Я смогу отдать накопившиеся долги, И зажить, наконец, по-человечески. Мы вернулись в зал и снова продолжили застолье. Подали горячее. Под аппетитную закуску мы дружно выпили. Потом повторили. Потом добавили еще. Вадик с Андрюхой сняли со стен мечи. Обернулись в шкуры диких животных. На головы надели шлемы римских легионеров. И начали фехтовать. Они так удивительно стали похожи на древних воинов, что я не смог удержаться, достал свой телефон и сделал на память несколько снимков. Серега, опрокинув очередную порцию виски, поманил меня пальцем. Я склонился к нему, приобняв. Роберт, задушевно произнес он мне в ухо, пошли пиндосов мочить. Не сейчас. — ответил я, ободряющий похлопав его по крепкому плечу. — Ребята, — сказал Женька, — как с вами хорошо, как здорово, но мне пора. — Ты чего, воскликнули мы, время-то еще детское? — Ну, не такое уж и детское. Десять часов. — Вечера? — удивленно спросил Серега. — Ну не утра же, — резонно заметил Андрей. Как быстро промелькнули эти девять часов, за окнами уже давно стемнело, а мы только сейчас обратили на это внимание. Пойдем покурим на балкон, предложил Серега. Мы вышли все в пятером, кто в халате, а кто просто обернутый простынею. Внизу под нами шумел, сия цветными огнями, Невский проспект. Прохожие, несмотря на поздний час, еще достаточно плотным строем шагали туда-сюда по тротуару. «Эй, люди!» — крикнул Серега вниз в толпу. «Мы с вами! Мы рядом! Не бойтесь!» «Ну, мне надо идти», — снова сказал Женька. «А то жена будет потом нотацию читать». «Хорошо». Давай на пасашок, предложил Вадим. Давай, согласился Женька. Мы выпили, и Женька ушел. Андрей позвал меня в раздевалку. Я отправился след за ним. Слушай, ну ты что в самом деле? Позвонить не мог? Да не знаю, неловко как-то было. Вот еще детский сад какой-то. Подожди. Он достал из кармана портмоне излёг оттуда стопку новеньких оранжево-жёлтых купюр, сунул мне в ладонь. Это без задачи От нас. Андрей, ну неудобно. Брось, не дури. Он развернулся и исчез. А я остался с этими деньгами в руках. Машинально пересчитал их. Оказалось, это была ровно та сумма, которую я задолжал. «Мистика! Ведь никто из них об этом знать не мог!» «Пошли купаться!» — донеслось до меня из-за дверей. «Идите! Я не хочу!» Они ушли, а я вернулся за опустевший стол. Налил себе коньяку, выпил, закусил долькой мандарина. Почувствовал, как защипало в глазах. Спасибо вам, дорогие мои. Спасибо за поддержку и просто за то, что вы есть. В зал вошла девушка в фартуке, стала прибирать на столе, складывая в поднос грязную посуду. «Еще что-нибудь нужно?» – любезно спросила она. «Ничего не надо, все есть. Спасибо», – ответил я. Потом спохватился. «Или нет, чаю горячего принесите». «Хорошо». «Как вам у нас? Понравилось?» «Да, все чудесно. День рождения удался». «А кто именинник?» «Все. Пятеро». «Все? В один день?» Девушка недоверчиво пожала плечами и мило улыбнулась. «Вы шутите». Так не бывает. «Бывает», — вздохнув, ответил я. Перед отбоем в казарме царило оживление. Какое-то необъяснимое чувство легкой эйфории витало в воздухе. Спать никому не хотелось. Все думали только об одном — «Завтра дорогу». Эту новость личному составу первой роты — объявили на недавнем построении. В большинстве своем бойцы восприняли известие как рискованное и забавное приключение. Съездим ненадолго, разнообразим унылые будни и вернемся. Тем более, что к этой поездке все были подспудно готовы. Не зря же в полк зачистило начальство, внеплановые стрельбы устраивали, технику проверяли. Давно уже ходили разные слухи, и вот теперь, наконец, они обрели суровую реальность. Я, как ни странно, узнал об отъезде последним, когда вернулся с репетиции. Да, представьте себе, у нас полку решили к 50-летию победы в Великой Отечественной войне подготовить праздничный концерт своими силами. Заместитель командира полка гвардии подполковник Кряжев поручил начальнику клуба создать хор из солдат-срочников. Я сначала не хотел туда идти, не солидно как-то. Но младший сержант Авдеенко со второго взвода уговорил. Всего нас набралось человек 25 с полка. Причем поначалу желающих временно откосить от службы нашлось раза в три больше. Но начальник клуба капитан Сиротин лишних отсеял. Остались только те кто действительно обладал хотя бы зачатками музыкального слуха и маломальски умел петь. Я легко прошел этот отбор, поскольку в детстве окончил музыкальную школу, играл на баяне и гитаре. Солистом у нас был старший лейтенант Этингер, начальник связи нашего первого батальона. Голос у него был отличный, глубокий, чистый баритон. И сам он выглядел тоже достойно. Высокий, подтянутый с правильными строгими чертами лица, такой супер в форме. Домайских праздников было еще далеко, но репетировать мы начали уже с декабря. Месяц прошел, что-то у нас вроде стало получаться. На последней репетиции тоже все шло как обычно. Старший лейтенант Эттингер стоял на сцене, чуть отклонившись назад, Гордо вскинув непокрытую голову И, помогая себе жестами, Проникновенно пел. Дымилась роща под горою, И вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое Из восемнадцати ребят. И тут разом вступали мы Как много их друзей хороших Лежать осталось в темноте У незнакомого поселка На безымянной высоте. Здорово у нас получалось, душевно. Только могли ли мы знать, Что совсем скоро Слова этой песни станут для нас пророческими. Утром наш первый батальон 377-го гвардейского мотострелкового полка в полном составе убыл из постоянного места дислокации. Когда покидали обжитую, опустевшую казарму, тревожно защемило сердце. «Куда едем?» Что там нас ждет впереди? Вскоре мы уже были на железнодорожной станции, где боевые машины дозаправили, и механики под руководством офицеров принялись за погрузку техники на железнодорожные платформы. Лязгая гусеницами, БМП и танки занимали отведенные им места. Командиры придирчиво оглядывали крепления, проверяли, правильно ли застопорена башня, включены ли тормоза, Крепко ли натянуты тросы. Затем подогнали плацкартные вагоны. И в них мы стали грузить оружие, боеприпасы, гранаты, ящики с сигнальными ракетами и дымами. В общем, все, что могло нам там пригодиться. Потом личный состав батальона построился перед железнодорожным эшелоном. И командир полка гвардии полковник Ярцев объявил, что мы отправляемся на войну. Раньше этого слова мы ни от кого из старших офицеров не слышали. Перед самой отправкой устроили перекур. Солдаты кучками столпились у вагонов. Командир взвода, старший лейтенант Громов, курил вместе с нами. Стемнело. Зажглись прожекторы и фонари. Снег валил густыми крупными хлопьями. Пушистые сугробы вокруг, отражая свет, празднично мерцали холодными веселыми искрами. Легкий морозец прихватывал нос и уши. «Товарищ гвардии старший лейтенант», — по-детски простодушно спросил рядовой Иванов. «Там, куда мы едем, сейчас тепло? А ты у Шагиняна спроси. Он же Кавказских корней?» Ага." — заметил сержант Герасимов. — Только родился и всю жизнь на Урале прожил. Рядовой шагинян сверкнул белозубой улыбкой и, притворно изобразив характерный акцент, глубокомысленно изрек. — Мы едем на Кавказ, но Кавказ северный, значит, будет холодно. — Я так думаю. Солдаты засмеялись. «По вагонам!» — раздалась команда. Побросав недокуренные сигареты, все кинулись занимать свои места. Я устроился на нижней полке. Рядом со мной расположились и Масляков, рядовой Майданов, младший сержант Горин, рядовой Белоханов. Все мы были с одного призыва и даже с одного военкомата. В общем, земляки. А с Серегой Масляковым мы вместе занимались секцией бокса, ездили на соревнования. Однажды нас даже приняли за уголовников, бежавших из мест лишения свободы. Поскольку мы с ним были одного роста, с короткими стрижками, чем-то схожей внешне, еще и лица слегка побитые, ведь ехали мы с боксерского турнира. А у милиции была ориентировка на бежавших из-под стражи братьев. Ну, на вокзале нас и прихватили. Потом, правда, разобрались, отпустили. Но с той поры прозвище «Братья» прочно за нами закрепилось. В начале пути мы немного перекусили, потом попили чаю с конфетами. Как раз накануне отъезда Андрею Белоханову пришла посылка. Потом кто-то из парней принес гитару. Несмотря на усталость, мы еще побренчали по очереди, попели песен пока не прозвучала команда отбой. В дороге, чтобы солдаты не чувствовали себя слишком вольготно и не забывали про дисциплину, были организованы различные занятия, теоретические и практические. Повторяли материальную часть боевых машин, учили устав, собирали и разбирали оружие. В общем, скучать командиры нам не давали. Но это и правильно. Как показала практика боевых действий, Там, где дисциплина выше, там и потерь меньше. Такая вот арифметика. Когда батальон прибыл в Моздок, выяснилось, что доехали не все. Три бойца со второй роты самовольно покинули подразделение. Струсили. Непонятно только, почему они не сделали это раньше. Ведь перед отправкой можно было сказаться больным и остаться. Их особо никто не осуждал. Но неприятный осадок в душе у каждого остался. Трусов и предателей нигде не любят. Пока занимались разгрузкой, я успела осмотреться. То, что где-то рядом идет война, здесь особо не чувствовалось. Разве что большое скопление войск на разгрузочной станции, эшелоны с техникой, да люди в военной форме, с оружием, многие в бронежилетах напоминали об этом. Но на вокзале в билетных кассах продавали билеты, работал буфет. На привокзальной площади были открыты магазины, стояли такси. И местные жители привычно спешили куда-то по своим делам, почти не обращая внимания на это столпотворение военных. Привыкли, наверное. Погода нас совсем не обрадовала. серо, ветрено, зябко. Снега, правда, оказалось гораздо меньше, чем у нас. Но он все равно был. Зима она и на юге зима. Хотя одеты мы были достаточно тепло, я все равно все время мерз. От нервов, наверное. Когда разгрузка эшелона подходила к концу, старший лейтенант Громов подозвал нас с гореным «Пойдемте со мной. Надо тут кое-куда слетать по-быстрому». Мы отправились следом за взводным, По дороге выяснилось, что он решил угостить друзей офицеров осетинскими пирогами. За углом кафе. Там продают. Оказалось, что наш командир взвода уже был здесь однажды, пару лет назад, и эти самые пироги ему очень понравились. Такие, знаешь, горячие, с хрустящей корочкой. А запах... Я сразу почувствовал, как захотелось есть. Ведь мы с утра работали на свежем воздухе, А сейчас уже дело к вечеру. Темнело уже. Кафе, к большому нашему сожалению, оказалось закрытым. Мы постояли у дверей, заглянули в темные окна. Никого. Что делать? Тут, в принципе, ресторанчик один есть. Там тоже осетинские пироги пекут. Давайте туда сходим. Не пустыми же возвращаться. Мы послушно побрели за старшим лейтенантом. С касками, с оружием, с подсумками, полными боеприпасов. Хорошо, хоть бронежилеты догадались оставить. Дорога была скользкой, промерзшей. Мы спотыкались о комья грязи и уже были не рады этой прогулке. Взводный поторапливал нас, нервно оглядываясь по сторонам. Мы уходили все дальше, дома становились все ниже. Но никакого ресторанчика и в помине не было. В конце концов мы поняли, что заблудились. «Что же теперь будет?» — тоскливо подумал я. «Батальон соберется и уйдет, а мы тут останемся?» Как дезертиры последние. Сходили, блин, за хлебушком. Темнота и неизвестность давили. Вокруг не было ни души. Улица была... Пустынно, только частные дома и заборы. Куда идти? И спросить не у кого. Мы нашли какую-то скамейку, сели отдохнуть. И тут послышался шум мотора. Блеснув фарами, на дороге показалась легковая машина. Старший лейтенант Громов бросился ей на перерез. От неожиданности водитель чуть в забор не въехал. Мы с гореном с надеждой переглянулись. Может, повезет, не дадут нам тут безвестно пропасть. «Идите сюда! Быстро!» — скомандовал взводной усаживаясь рядом с водителем. Мы подбежали, сняли с себя автоматы, торопливо загрузились в тесный салон «Жигулей». Водитель оказался местным, быстро домчал нас обратно, а по пути показал тот самый ресторан. В общем, к своим мы вернулись с горячими осетинскими пирогами. Пожурили нас, конечно, слегка, но, как говорится, победителей не судят. Нашему взводу тоже немного перепало. По кусочку на каждого. Пироги солдатам понравились. Оказалось, что они большие, толстые, многослойные и действительно очень аппетитные. Собрав колонну и проинструктировав личный состав, командир нашего первого батальона, майор Скворцов, приказал выдвинуться в район аэродрома на место сосредоточения полка. Туда же должны были позже прибыть и остальные наши подразделения, которые пока еще находились в пути. Примерно неделю мы занимались боевой подготовкой, проверкой снаряжения и амуниции. Несколько раз выходили на импровизированный полигон, кидали боевые гранаты, пристреливали личное оружие. Там же отрабатывали элементы управления подразделениями по связи, обслуживали машины, готовили их к боевому применению. Все командиры и расчеты боевых машин получили свои позывные. У нашего командира роты капитана Борисова позывной был «Гранит». У взводных, соответственно, «Гранит-1», «Гранит-2», «Гранит-3». И вот настал, наконец, тот день, когда полковник Ярцев Построив полк вместе с приданными подразделениями, поставил задачу на выдвижение к району боевых действий. Глава пятая. Мой друг Вадим свое слово сдержал. Не прошло и двух недель, как я уже был на итоговом собеседовании у работодателя. Вице-президент корпорации «Промнефтегаз» Антон Валерьянович Романенко вальяжно развалившись в кресле внимательно изучал мое резюме. Боксер говоришь? Было дело. В молодости занимался. Опасно с тобой связываться, усмехнулся Антон Валерьянович. Побьешь еще. Ну что, вы как можно к начальству всегда с уважением. Так, профильное образование у тебя есть. Да, я окончил факультет журналистики Государственного Санкт-Петербургского университета, работал в газетах и доме, потом учился на курсах режиссеров кино и телевидения, работал по специальности в телекомпании режиссером-постановщиком, много лет занимался видеопроизводством, сотрудничал с телеканалами. Ну, с рекомендациями я ознакомился, да, портфолио тоже видел. Шеф, в принципе, не возражает против твоей кандидатуры. Сейчас подойдет директор департамента административно-хозяйственного обеспечения Черняев, Виталий Устинович, твой непосредственный начальник, и покажет тебе рабочее место. Пока на вот, изучай обязанности пресс-секретаря. Антон Валерьянович выложил передо мной стопку листов формата А4. Я пробежался глазами по страницам, пытаясь вникнуть в смысл написанного, но у меня ничего почти не оседало в голове. Я был слишком взволнован, чтобы что-то запомнить. Меня переполняли эмоции, радость и гордость от того, что вопрос с моим трудоустройством решен положительно. До этого я уже успел в качестве кандидата на должность написать пару статей, изготовить несколько полиграфических эскизов. В общем, проделал кое-какую работу, но уверенности в результате не было. Так, вот тебе еще устав корпорации, структура управления, состав руководства. Через три дня будешь сдавать зачет. Мне лично. Понял, ответил я, укладывая все эти бумаги в свою папку. Честно говоря, объем информации и сроки несколько напрягали. Но настрой у меня был такой, что я готов был ко всему. Надо, значит надо. Зазвонил телефон Вице-президент взял трубку. «Да? Ну и что? Давай, иди сюда быстро, мы тут тебя ждем». Он опустил трубку на рычаг аппарата. «Устиныч звонил. Сейчас подойдет». Антон Валерьянович держался уверенно и даже слегка надменно. Он был высок ростом, массивен, крепок телом. Коротко стриженная круглая голова уверенно сидела на мощной шее, плавно переходящей в покатые плечи. Было в нем что-то от борца тяжеловеса. Но шикарный дорогой костюм и яркий галстук выдавали в нем делового человека. Так сложилось, что большинство руководящих должностей в компании занимали выходцы из силовых структур. Я уже знал, что Романенко служил в ФСБ, уволился в звании полковника... Другие вице-президенты и члены совета директоров тоже раньше были офицерами. А сам шеф Леонид Павлович Байкалов вообще в свое время носил генеральские погоны и брюки с лампасами. Но это меня ничуть не смущало. Наоборот, мне казалось, что со служивыми людьми легче будет сработаться. «Разрешите?» В кабинет постучавшись, заглянул невысокий человек в сером костюме. «Уходи!» – Ходи, кивнул Романенко. «Знакомься, Устинович. это наш новый пресс-секретарь. Стрельцов Роберт Викторович». Мы пожали друг другу руки. Я быстрым взглядом окинул своего прямого начальника. Среднего роста, с пышными седыми усами и такой же седой шевелюрой, он чем-то напомнил неизвестного телеведущего развлекательной программы, долгие годы регулярно выходящий по пятницам, в эфире одного из телеканалов. Я даже подумал, не родственники ли они с ним. Виталий Устинович провел меня по широким длинным коридорам многоэтажного особняка, показал, где находятся те или иные структуры. Несколько раз мы проходили через кордоны охраны, которая была здесь повсюду. Как будто это был секретный стратегический объект. Мой временный пропуск изучали особенно придирчиво. Пару раз пришлось даже вытаскивать металлические предметы из карманов, чтобы пройти через турникет. Наконец мы попали в то крыло здание, где находилось мое рабочее место. Выяснилось, что сидеть мы с Черняевым будем рядом в одном кабинете. И вместе с нами еще одна девушка-специалист по имени Оля. Хорошенькое дело, разочарованно подумал я, рассчитывавший на отдельные апартаменты. Как же я буду здесь писать? Ведь невозможно сосредоточиться. Но вариантов не оставалось. Пришлось принимать это как должное. Вот ваш рабочий стол, Роберт Викторович, сказал Черняев. Насчет канцелярских принадлежностей. Это Коле. Все, что нужно для работы, она вам выдаст. Видеокамера и фотоаппарат вот здесь, в шкафу. Я сел за широкий Угловой стол осмотрелся. Прямо передо мной стоял большой жидкокристаллический компьютерный монитор. Слева возвышалось МФУ. Многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции принтера, сканера, факсимильного устройства, копировального модуля. В ящиках стола еще лежали бумаги моего предшественника. «Надо бы порядок навести», — подумал я. Но тут раздался телефонный звонок, и Черняев, коротко переговорив, позвал меня с собой. «Пойдемте», — сказал он, — «представим вас шефу». Опять мы отправились по длинным широким коридорам к центру здания, спустились на второй этаж. Там к нам присоединился Романенко. Дальше мы пошли уже втроем. на никого не было, только секретарша одиноко сидела в дальнем конце за стойкой ресепшена. Мы вошли, поздоровались. Секретарша приветливо кивнула нам в ответ и с улыбкой произнесла. Проходите, Леонид Павлович вас ждет. Рабея, я вошел в кабинет. Вернее, это был даже не кабинет, а просторный светлый зал с высокими потолками, широкими окнами, паркетным полом и респектабельной мебелью. За массивным огромным столом из красного дерева, покрытым зеленым сукном, сидел президент корпорации «Промнефтегаз» Леонид Павлович Байкалов. Представительный мужчина за 50, среднего роста, солидного сложения, с коротко стриженными русыми волосами. Строгий костюм и галстук дополняли образ серьезного руководителя. Вплотную к столу, за которым сидел Байкалов, примыкали еще два длинных прямоугольных стола из красного дерева располагавшиеся строго по центру, отчего вся композиция напоминала букву «Т». Мы с двух сторон сели за эти столы на кожаные кресла, поближе к руководителю. Романенко представил меня, сообщил результаты собеседования. Леонид Павлович одобрительно кивнул, задал пару вопросов и подвел итог. «Хорошо». «Давайте, с понедельника приступайте к своим обязанностям». В отделе кадров девушки, узнав, на какую должность я оформляюсь, игриво поинтересовались. «А вы к нам тоже на три месяца?» «Ну, это как понравится», — в тон им ответил я. Потом я узнал, что все предыдущие пресс-секретари дольше трех месяцев не задерживались. Тогда я не придал этому особого значения. Мало ли, почему люди увольняются. Может, им профессионализма не хватило, может, работоспособности. Но я-то человек, который все огни и воду прошел, и я просто так не сдамся. Зарплаты, правда, меня разочаровали. Оказалось, что платить будут совсем не ту сумму, на которую я рассчитывал. Пообещали через какое-то время прибавить, однако не очень убедительно. Но меня это уже не остановило. Деньги были на втором плане. Главное, что мне хотелось, поработать пресс-секретарем. Ведь это, по моим представлениям, было так увлекательно, так интересно. Хмурое серое небо низко стелилось над грязно-белой холмистой землей. Все вокруг было бледным, бесцветным, унылым. И даже могучий терек, воспетый Пушкиным И Лермонтовым ничем не выделялся на этом мрачном фоне. Наша колонна в походном порядке шла по разбитой грунтовой дороге. Впереди, насколько хватало глазу, можно было видеть силуэты боевых машин. И позади нас тоже двигалась техника. Комья грязи летели из-под гусениц на обочину, на почерневший, слегка подтаявший снег. Эта внезапная оттепель была совсем не кстати. Мало того, что дорога превратилась непонятно во что, так еще и видимость упала до предела. Холодный туман густой белесой пеленой наползал от реки. В воздухе пахло талым снегом и раскисшей сырой землей. Солдаты в бронежилетах и касках сидели сверху на броне БМП. Я раньше думал, почему бойцы так ездят, ведь внутри от пули осколков укрыться легче, но оказалось, что тут не все так просто. От автоматной пули, может, и спасешься, но крупнокалиберная бронебойная тебя и там найдет. А если мина на пути попадется или кумулятивная граната в борт летит? В этом случае у тех, кто наверху, шансов выжить гораздо больше. Да сверху и обзор лучше, что в боевой обстановке очень важно. А при опасности можно спрыгнуть с машины, а рассредоточиться и залечь. Вот и выходит. Сверху на броне ездить безопасней. Я сидел на БМП третьего отделения. Вместе с младшим сержантом Гориным и Масляковым, рядовыми Майдановым и Белохановым. Мы земляками старались держаться вместе. И в этом была определенная логика. Ведь на войне от того, кто с тобой рядом, во многом зависит твоя собственная жизнь. Колонна шла сквозь туманную морось, в неизвестность, туда, где уже не первый день гремела война. Туда, где гибли наши ровесники, такие же, как мы, простые российские парни. Кого-то из них уже оплакивали безутешные родственники, а кто-то еще не успел получить печальную весть и даже не подозревал о случившемся. Мы ведь в большинстве своем тоже ничего лишнего не рассказывали в письмах домой. Зачем зря волновать родителей, если уж суждено погибнуть и без нас сообщат. Да если честно, в плохое не верилось. Может быть, с кем-то что-то и может произойти, но только не со мной. Так рассуждали все. Молодость. Что тут скажешь? Разве можно всерьез думать о смерти в 19 лет? Когда жизнь только начинается, когда все еще впереди. На обочине показались какие-то странные изваяния. Что-то темнело там вдалеке сквозь туман. Когда подъехали ближе, оказалось, что это разбитая техника. Сгоревший остов грузовика, танк без башни, Искореженные взрывом БТР. Их не успели убрать, только стащили с дороги. Но снег уже припорошил красновато-коричневую окалину на броне. Значит, не вчера и даже не позавчера это было. Да теперь еще. Может, неделя прошла. Мы молча смотрели на эти останки боевых машин. Слова здесь были совсем неуместны. Впервые война так близко подошла к нам, и мы уловили ее ледяное дыхание. Страха у меня не было, но внезапный озноб холодной волной пробежал по спине. «Дай закурить», — сказал Серега Масляков, перекладывая из рук в руку свою СВД с прицелом. «Ты же не куришь», — удивился я, протянув ему сигарету. «А сам-то чего?» «Я просто балуюсь временно». «Спортсмены!» — скептически усмехнулся Андрей Белоханов. «Давайте мне тоже за компанию». «Мы бросим!» — заверил я, щелкнув зажигалкой и пуская огонь по кругу. «Когда на гражданку вернемся?» Сидеть на броне было неудобно. И холодно, и ноги затекли. Хотелось встать в полный рост, походить, размяться. Скорее бы уж какая-нибудь остановка. Дорога пошла в гору, По обочинам сквозь туман проступил чистокол мелколеси. Я поправил лежащий на коленях автомат, провел ладонью по холодной накладке, стирая влажную изморось. Ощупал подсумки, набитые магазинами. Бойцам сказал, чтобы лучше смотрели по сторонам. Мало ли что. И тут идущая впереди машина остановилась. Мы тоже встали. Из люка показалась голова в танковом шлеме. Это был Вадим Горин. «Чего стоим?» — спросил я. Взводный сказал, что наблюдает непонятную технику. «Где?» «Справа по ходу по примыкающей дороге». Из-за тумана, мелколесия и небольшого поворота нам ничего не было видно, что там впереди. Мы просто стояли и ждали. Люк был открыт, и я слышал, как Вадим разговаривал со взводным по рации. Потом впереди стоящая машина поехала, и мы тоже. На повороте показалась БМП первого отделения, в открытом люке которого находился старший лейтенант Громов. Мы подъехали и встали рядом. Он что-то сказал мне, но я не расслышал из-за расстояния и работающих двигателей. Спрыгнув с брони, я подошел ближе и влез к нему на БМП. Мне не терпелось узнать причину остановки. Командир взвода подал мне бинокль. «Вон там, видишь, на дороге машины?» Я присмотрелся и заметил в тумане метрах в 150 очертания двух грузовиков. Чуть дальше стоял белый микроавтобус. «Да, вижу». «Мы едем, и они. Сюда, на эту дорогу, хотели попасть. Нас, видать, заметили, встали. Мы тоже остановились. Я ротному доложил, он говорит. «Пойди, посмотри, что за люди». «А вдруг это боевики?» — усомнился я. — А хрен его знает. Может, и боевики. Шастает тут. машина Машины-то видел сожженные? — Что делать будем? — Не знаю. Поедем, посмотрим. — Я впереди, ты за мной. На двух БМП мы спустились с основной дороги в низину. Никакого движения возле машин не наблюдалось. Это настораживало. Мы приблизились метров на семьдесят и увидели людей в маск-халатах. Два вооруженных человека стояли возле ближнего грузовика. «То — Кто такие? — крикнул старший лейтенант Громов. «Свои — Свои! — последовал спокойный ответ. — Я немного расслабился. Мало ли здесь служивого народу сейчас шатается. Спецназ какой-нибудь заплутал или еще кто? «Какие свои?» — недоверчиво переспросил взводный. «Подразделения назовите?» Пауза длилась несколько секунд, а мне показалось целую вечность. Старший лейтенант Громов повернулся ко мне, хотел что-то сказать, и в этот момент серый свет туманного дня озарился яркой огненной вспышкой. Потом раздался оглушительный грохот и стоящая перед нами БМП содрогнулась от взрыва. Почти одновременно воздух наполнился дробным перестуком автоматных пулеметных очередей. Мы, как горох, посыпались на землю и залегли, телом отыскивая малейшие впадинки, стремясь слиться с ней, чтобы спрятаться, укрыться от этого шквального огня. Пули черкали по броне, с истошным завыванием уходили в небо, Попадая в железо, высекали снопы белых искр, вспахивали покрытую снегом землю, чавкали, разбрасывали по сторонам темную грязь, сочным чмоканьем входили в стволы деревьев, ломали ветви и сорили мелкой трухой. С коротким свистом рассекали тугой холодный воздух. В первую машину попало еще две гранаты. Она загорелась. Вторая наша БМП, упрямо огрызаясь огнем маневрировала по пологому склону. В нее тоже попали, но граната ударила под углом, не пробив броню. Оглушенный и ошарашенный, я лежал в небольшой ложбинке за дорогой, в размокшей снежной жиже и не мог заставить себя даже поднять головы. Тело стало тяжелым и непослушным. В ушах стоял непонятный гул. И вдруг сквозь этот гул звуки стрельбы я услышал протяжный стон. Кто-то, обезумев от боли, издавал этот мучительный, приглушенный вопль раз за разом, словно пытался докричаться до небес. Слышать это было просто невыносимо. Но, как ни странно, именно этот жуткий стон вывел меня из состояния ступора. Я подтянул к себе автомат, смахнул с него налипший снег, передернул тугой затвор. Чуть приподнявшись на локтях, упер приклад в плечо и, нецелесно наугад дал длинную очередь сиреющему преддорожному кустарнику на той стороне. Выпустив по кустам весь магазин, я отстегнул его, убрал в подсумок и вставил новый. Только теперь ко мне вернулась способность хоть немного соображать. Я огляделся. Рядом со мной лежал боец со второго отделения по фамилии Жигалов. В руках у него был автомат, но он не стрелял. Наверное, тоже был в шоке. «Живой?» — спросил я. «Кажись, да» неуверенно ответил он, продолжая втягивать голову в плечи. «Надо стрелять! Огонь! Давай, Жигалов!» Подавая ему пример, я снова приподнялся на локтях и дал пару коротких очередей. Куда ложились пули, было в этот момент неважно. Главное — в сторону противника. Глядя на меня, Жигалов тоже начал стрелять. «На одном месте не сиди!» — крикнул я ему, вспомнив, чему нас учили. «Меняй позицию!» «Ага!» — отозвался Жигалов. «Понял?» Лицо его было перепачкано грязью, я подумал, что и сам, наверное, выгляжу не лучше. Впереди, метров сорока, горел БМП первого отделения. Возле подбитой машины лежал кто-то из экипажа. В бушлате, без поясного ремня, в шлемофоне. Лежал, не двигаясь, без признаков жизни. Раненый, подававший голос, перестал стонать и затих. «Может быть, умер». Может быть, просто потерял сознание. А может, кто-то из наших, кто был рядом, пришел к нему на помощь. Я пополз по канаве вдоль дороги и наткнулся на пулеметчика Белоханова. Укрывшись за валуном, он вел огонь короткими скупыми очередями. Рядом с ним лежал второй номер расчета рядовой Иванов и тоже бил из автоматом в направлении леса. — По кому стреляете? — спросил я, подползая. — А хрен его знает, — честно признался Белоханов. — Было вроде какое-то движение возле лощинки в кустах, и вон там, за каменной грядкой. Я больше для профилактики по местам возможных огневых точек работаю. Так-то разглядывать особо некогда. Он слышит, что делается? Над нами со свистом пролетели пули, словно кто-то тонким прутиком быстро на отмаш рассек несколько раз воздух. «Тут только высунешься не по делу, сразу пуля в хайло прилетит», — вставил рядовой Иванов, перезаряжая автомат. «Не успеешь, мама, сказать?» «Да», — согласился я, — «это точно». «Надо сваливать отсюда», — сказал Белоханов, прижимая к груди пулемет и сползая с ним вместе по склону. Пристрелялись. Позади нас, на основной дороге, гулко бухнула танковая пушка, в воздухе прошелестел снаряд, и почти сразу раздался взрыв. «Ого!» — радостно воскликнул рядовой Иванов. «Наконец-то сообразили!» Я посмотрел назад и увидел в прогалок между ветвей размытый туманом серый силуэт танка. Потом послышался лязг гусениц, и еще какая-то большая грузная машина встала с ним рядом. Сверкнуло белое пламя, грозный рокот прокатился над окрестностями. «Шилка!» — догадался я. «Хорошо!» Молодцы, ребята, дайте им жару. Эта огневая поддержка пришлась как нельзя, кстати. Интенсивность стрельбы со стороны противника заметно снизилась. Пользуясь случаем, я осторожно выглянул из-за укрытия. Взрывы танковых снарядов методично вздымали вверх серую звесь, состоящую из комьев снега, земли и песка. Разбрасывали по сторонам осколки каменьев, обломки ветвей вырвались с корнями кусты и валили деревья. Огненный смерч сметал все на своем пути, дым от взрывов смешивался с туманом, и казалось, что в этом кромешном аду ничему живому невозможно уцелеть. Но едва стихали разрывы, тут же с той стороны упрямо отвечал пулемет, слышались сухие хлесткие автоматные выстрелы. Я вставил новый магазин, дослал патрон в патронник и, приложившись щекой прикладу, дал несколько коротких очередей. Потом переполз по канавить чуть дальше и снова начал стрелять по темнеющим вдали кустам. Самого противника я не видел, но старался бить уже более осмысленно по тем местам, где теоретически он мог укрываться. Все три машины боевиков были разбиты, одна из них полыхала ярким огнем, словно гигантский факел под оглушительный аккомпанемент разрывающихся боеприпасов. Наша подбитое БМП уже почти выгорело изнутри и густо чадило едким черным дымом. Я подумал об экипаже, о тех, кто сидел на броне. Что с ними? Неужели никто не уцелел? От этих мыслей стало жутко и муторно. Ведь мы служили в одном взводе. А это все равно, что жили в одном дворе. Я хорошо знал каждого из них, с кем-то дружил. Нет, не может быть, чтобы все. Не верю, не хочу даже думать об этом. БМП третьего отделения, укрывшись за складками местности, вела огонь из башенного орудия и пулемета. А на другом фланге, ближе к основной дороге, я увидел еще одну БМП первого отделения нашего взвода. Когда они успели подъехать, я в горячке боя и не уследил. Машина тоже вела огонь, десанта на броне не было, видимо, успели спешиться. Танк и Шилка снова дуэтом ударили со своих позиций. В воздух опять полетели ошметки земли, пространство наполнилось грохотом разрывов. Ту часть леса за дорогой, где скрывались боевики, заволокло сизым дымом. Потом вдруг наступила тишина. Все закончилось почти так же внезапно, как и началось. Конечно, какое-то время кое-где еще были слышны запоздалые редкие выстрелы, но потом, после команды прекратить огонь, затихли и они. Я лежал на раскише от подтающего снега земле, сжимая в руках свой автомат и не верил, что все позади. Ствол у автомата был горячий, от него поднимался пар. В холодном туманном воздухе остро пахло сгоревшим порохом. Поставив оружие на предохранитель, я огляделся по сторонам. Тут и там копошились люди. Они словно бы появились из-под земли. Было немного странно их видеть, ведь только что это была абсолютно пустынная вымершая местность. С боевым крещением, Роберт, — неожиданно подумал я, — вот ты и стал настоящим солдатом. Это было банально, может быть, пошло, но я подумал именно так, безо всяких эмоций. Потом я заметил, что меня немного трясет, и явно не от холода. Видимо, все еще никак не мог отойти от боя. Группами и поодиночке солдаты с нашей роты стали собираться возле подбитой БМП. Командир взвода, старший лейтенант Громов, тоже был там. Верхняя одежда на нем немного обгорела, но сам он был цел. Увидев его, я обрадовался. Все это время я почему-то думал, что он погиб. Собрали раненых. Их оказалось четыре человека, почти все со второго отделения. Только рядовой фролов с третьего. Двое были ранены тяжело, но оба в сознании. Двое других отделались легкими ранениями. Еще один боец получил тяжелую контузию. Это был рядовой Кротов, тоже с второго отделения. Когда граната ударила в БМП, его взрывной волной сбросило на землю, и он ударился головой то ли о камень, то ли о дерево. Была бы на голове каска, все бы обошлось. Но он был в одной зимней шапке. Каску то ли сорвало, то ли он вообще не надевал. В результате закрытая черепно-мозговая травма с потерей сознания. И один двухсотый у нас был. Рядовой Щагин. После первого попадания его ранило, но он сумел покинуть машину. Однако не успел уйти с линии огня и был срезан пулеметной очередью. Это его, лежащего возле горящей машины, я и видел во время боя. Подошел Серега Масляков. Жив? Живой. Мы обнялись. А я одного лично завалил, закуривая, поделился Серега. Он там, в кустах лежит. Пойдем посмотрим. Мы пошли с ним, прореженному танковым огнем кустарнику. По дороге к нам присоединился оператор-наводчик Женька Майданов. Во время боя он выпустил почти весь боекомплект и немного оглох. Поэтому, когда говорил, отгибал край ребристого танкового шлемофона, чтобы лучше слышать. Лицо его все потемнело от пороховой гари, только зубы блестели. «Жалко Колющагина, сказал он. «Хороший был парень. Вчера только фотки мне свои показывал. Мать, отца, сестренку. Как сейчас они будут жить, когда узнают об этом?» «Да», — согласился я, — «это не дай бог никому». «Кстати, не в курсе, кто там так кричал?» «Это Кондрат», — ответил Серега. «Его в ногу ранило, нерв какой-то там, видно, задело. Если бы Славка Иванов не подполз и промедол ему не вколол, мог бы запросто помереть от болевого шока». Мы подошли к лесополосе. В самой кромке среди кустов увидели лежащего на человека. Он был одет в зимний маскировочный костюм с эффектом объемной маскировки. Такие костюмы за счет большого количества лоскутов материала позволяют визуально размывать контуры тела и делают человека почти невидимым, особенно в обесцвеченном зимнем лесу, да еще в тумане. — Как тебе удалось его разглядеть? — спросил я. — Оптика. — Серега нежно похлопал зачехленному прицелу своей снайперской винтовки. Сначала шевеление кустов увидел, потом газово-дымовой выброс из ствола, а потом уж его самого. Дальше дело техники. С первого выстрела убрал. Мы осторожно склонились над Дубитом. Его неподвижные глаза поблекли и превратились в застывшее заветренное желе. В них уже не отражалось небо. Черный провал при открытом рта обрамляла густая рыжеватая борода. А рядом с безвольно откинутой в сторону рукой лежал пулемет заправленный лентой и множество стрельных гильз на примятом, подтаявшем в снегу. Быть может, именно он убил Колющагина, подумалось мне. Но и сам тоже не ушел от возмездия, и теперь его близкие также осиротели. Я смотрел на поверженного врага и совсем не чувствовал к нему злобы. Было только ощущение тошнотворной брезгливости и какого-то мистического страха, свойственного всем живым при соприкосновении со смертью. Убитый боевик лежал неподвижно и уже мало походил на человека. Скорее, это была большая восковая кукла, обряженная в человеческую одежду. Душа покинула свое вместилище и улетела в неведомые пределы. А то, что осталось здесь, не имело к ней никакого отношения. К нам подошли прапорщик Раченко и несколько бойцов с нашей роты. — Так, давайте грузите тело на плащ-палатку и к БМП, — деловито распорядился ротный старшина. Комбат приказал всех собрать и оружие тоже. Я взял пулемет, ребята вчетвером перевалили убитого на расстеленную плащ-палатку, взялись за концы и, продираясь сквозь кустарник, понесли свою ношу к месту сбора. Прапорщик с оставшимися солдатами пошли дальше, осматривают место недавнего боя. — Смотри, кровь! — услышал я их отдаленные голоса. — А никого нет. — С собой забрали. Идем. — Смотрите! — Он еще кто-то лежит. Всего с поля боя мы собрали пять убитых. Были замечены также несколько окровавленных лежек, но, как мы поняли, раненых они унесли. А оружие их с собой брать не стали. Поэтому в качестве боевых трофеев мы обзавелись пулеметом, пятью автоматами, парой пистолетов АПС, снайперской винтовкой СВД, и одним разбитым карабином. Часть патронов и гранат они тоже оставили на месте. Все это мы забрали. Убитых боевиков сложили в ряд возле сгоревшей БМП, по другую сторону которой лежали 200 и 300 наши. Посмотреть на поверженных врагов собрались бойцы. Они обступили их тесным кругом. «А ну где эти твари?» — раздался чей-то возбужденный голос. «Дайте мне на них глянуть!» Круг разомкнулся, и в центре, возле убитых, оказался младший сержант Филин. Сходу он пнул крайний труп так, что что-то ёкнуло у того внутри. Потом прошелся прямо по телам, встал подошвами сапог прямо на лицо одного из убитых, попрыгал на нем. «Суки, они кольку убили!» «Дайте нож, я ему уши отрежу!» Я подошел к Филину, взял его за рукав. «Прекрати истерику. Слезай. Не делай это, над трупами глумиться». «Что? Ты кто такой?» Раскомандовался. Я с силой дернул его за рукав, и он, не удержав равновесия, свалился на землю. «Вот так, значит, да?» С в голосе звонко крикнул младший сержант, поднимаясь. А они нас убивать могут, да? Могут. Имеют права. Они — это они. А мы — это мы. Понял? Сказал я, подступая к нему вплотную. Правильный какой, смотрите. А может, ты с ними заодно застрелю, сволочь? Он схватился за автомат, пытаясь передернуть затвор. В какой момент рядом оказался эфретер Масляков, я не заметил. Молниеносно среагировав, Серега ударил справа и так, что шапка у Филина полетела в одну сторону, а сам он в другую. Вадик Горин, Женька Майданов и Андрей Белоханов решительно вышли вперед, готовы к бою. Филин молча встал, утер кровь с разбитой губы и, не оглядываясь, пошел прочь. Кто-то поднял с земли и бросил вслед ему изваленную в снегу шапку. «Чепец забери! Простудишься?» Я с облегчением вздохнул. Этот тип реально мог выстрелить. Вот была бы глупая смерть на глазах у всего взвода. Но промолчать и остаться в стороне я тоже не мог. Во-первых, я все-таки заместитель командира взвода, а во-вторых, просто противно было на это смотреть. «Старший лейтенант Стрельцов! Командир уроты!» Машинально поправив снаряжение, я быстрым шагом направился к ротному. Капитан Борисов вместе с нашим командиром взвода руководили погрузкой раненых на машину. Товарищ гвардии капитан, начал я, но он прервал меня властным жестом. «Собирайся, поедешь с ранеными. Довезешь, сдашь медсамбат, потом роту догонишь». Для перевозки раненых выделили одну машину. По-быстрому скинули часть груза, освободив место для четырех раненых и одного двухсотого. Контуженного рядового Кротова решили вести в кабине, потому что места в кузове не хватило. Там оставался только крупногабаритный груз, трогать которого не имело смысла. Слишком много возни, если снимать вручную. Да и перегрузить было некуда. В общем... Мы с водителем Сагиддиновым подняли контуженного в кабину КАМАЗа, завели движок и поехали. Я сидел у окна. Кротов полулежал у меня на коленях, согнутыми ногами упираясь в коробку передач. Можно было бы на заднее спальное место его положить, но там все было завалено личными вещами водителя. Дорога была не очень хорошая. Машину болтала из стороны в сторону, как корабль-шторм. Я боялся, что мы можем застрять, и тогда будет совсем худо. Карты настоящей у нас не было. Рядовой Сагединов сверял маршрут по какой-то черно-белой ксерокопии, изрядно потертой и замусоленной на сгибах. Туман стал понемногу рассеиваться, но это не радовало. На глазах сгущались сумерки, И перспектива потеряться и заехать куда-нибудь не туда сильно тревожила. Тем более, что свежие еще были в памяти рассказы о таких случаях. Как раз перед выходом нам прапорщик-контрактник рассказывал о гибели двоих парней-срочников. Их БМП следовало в составе автоколонны, направляющейся в один из районов. Но из-за неисправности машину оставили на трассе. А ребятам приказано было охранять технику до приезда ремонтной бригады. Самое интересное, что командование автоколонны оставило рядовых охранять БМП без оружия. Их автоматы военные забрали с собой. О чем думали отцы командиры, Неясно. Это какими же разгильдяями надо быть, чтобы допустить такое? Военной прокуратурой в отношении них было возбуждено уголовное дело. Это, конечно, правильно. Но матерям погибших от этого не легче. Ведь ребят уже не вернешь. Я придерживал Кротова за плечи, чтобы его меньше болтало. Голова у него была огромная, как дыня. Шапка на нее не налезала, Лицо все затекло и посинело. Неприятное было зрелище. Но чувство сострадания пересиливало. Любой из нас мог бы оказаться на его месте. «Далеко еще?» — нетерпеливо спросил я у водителя, глядя на унылый сумрачный пейзаж за окном, который все больше и больше погружался в темень. «Судя по этой мудрой схеме, не очень», — успокоил меня Сагидинов. «Через поле переедем и, считай, уже на месте. Вон, вдалеке уже огни горят». Обнадеженный я вздохнул, и почувствовал, что Кротов зашевелился у меня на коленях. Я даже подумал, что он очнулся. Но это были судороги. Он дернулся раз, другой, потом захрипел и начал биться прямо у меня перед носом. Я испуганно замер, не зная, что предпринять. Машину неожиданно дернула в сторону и повело. Ах, «Так твой перетак!» — закричал Сагидинов, вцепившись в руль. «Ноги! Ноги держи! Он же на газ давит!» Общими усилиями нам удалось убрать его ноги с педали газа. Продолжая биться в конвульсиях, Кротов лозил по моим коленям. Я сидел, еле живой от ужаса. «Что это с ним?» «Отходит, наверное», — предположил водитель. Жалость, отчаяние и страх переполняли меня. Прямо на руках умирал человек, А я ничего не мог сделать. Извиваясь в судорогах, Кротов сполз с сиденья на пол, перевернулся вниз лицом и затих. Какое-то время мы ехали молча, переживая случившееся. Потом Сагединов спросил, «Как он? Живой еще?» Я нагнулся и приложил ладонь к его носу и рту. Мне показалось, что он дышит. «Вроде живой». «Жалко будет, если не довезем», — покачал головой Сагидинов. В Митцамбате нас уже ждали. Легко раненые, опираясь на плечи санитаров, ушли сами. Тяжелых унесли на носилках, потом забрали двухсотого. Водитель остался в машине, а я пошел в приемное отделение. Надо было оформить поступление раненых. Да и хотелось рассказать докторам про Кротова, как он бился в судорогах, узнать, насколько все серьезно. Опытный военврач, выслушав меня, сразу понял, в чем дело. В судорогах он бился, потому что лежал у вас неправильно. Верх лицом, верно? Язык у него запал, воздух перестал поступать. Вот организм и пытался сигналить. А так вроде жить будет. Хотя прогнозы здесь делать бессмысленно, время покажет. Да, подумал я о Кротове. Хорошо, что он с сиденье свалился на пол. А если бы лежал, как лежал, могли бы и не довести. Но откуда же мы знали? Идя обратно по коридору, я увидел одного из наших раненых, Гришу Чеботарева. Его везли на каталке в операционную. Он был в сознании, поэтому узнал меня. Желая подбодрить его, я взмахнул рукой и произнес что-то оптимистическое, жизнеутверждающее. В ответ он только слегка кивнул. В глазах у него была такая тоска и безнадега, что мне стало не по себе. Он смотрел на меня, как на человека из другого мира. И думал, должно быть, почему я? Почему именно меня? За что? Водитель ждал на улице возле крыльца. С ним был еще какой-то военный. Они курили на самодельной лавочке под фонарем и о чем-то неспешно беседовали. «Знакомься», — сказал Сагединов, — «это мой земляк Ашур из Уфы. Он здесь служит, тоже водитель. На скорой буханке ездит. Мы можем переночевать сегодня у него в вагончике. Они с напарником сегодня вдвоем. Места хватит». Едва я сбросил бушлат с сапоги, как тут же почувствовал неимоверную усталость. Слишком насыщенным на события оказался сегодняшний день. Мне хотелось упасть на застеленную синим армейским одеялом постель и тотчас уснуть. Но гостеприимный контрактник Ашур достал откуда-то алюминиевую солдатскую фляжку с медицинским спиртом. «Давайте по 50 грамм за встречу. Сегодня никто вас уже не потревожит, а завтра с утра поедете». «Закусить у нас есть, и не беспокойся», — произнес Сагединов, развязывая спутанные лямки вещмешка. «Вот тушенка, галеты, даже печенье с моздока осталось. Позавчера утром купил, когда одного капитана на станцию отвозил». Мы сели за маленький, покрытый дырявой клеенкой, столик и, чокнувшись железными кружками, выпили спирт, разбавленный водой. За всю мою службу это был первый раз, когда я выпивал. В голове зашумело, по телу разлилось приятное тепло. Какой долгий сегодня день, подумалось мне, никак не закончится. Столько событий произошло, столько всего случилось. В настоящем бою побывал, подумать только. Мне захотелось подойти к зеркалу, чтобы посмотреть на себя. Сильно ли я изменился? Но зеркала здесь не было. Вспомнилось, как я стоял у зеркала в ранней юности, когда поцеловался в первый раз. Смотрел, изменилось ли что-то во мне, стал ли я взрослее. Наивный мальчик с голубыми глазами. А что сейчас? Наверное... Постарел лет на десять. А может быть, даже на висках появилась седина? Хотя, кто его знает? Может, так же, как после того поцелуя, не изменилось ничего. Засыпая на нарах, на продавленном сером топчане, под синим байковым одеялом, я вдруг подумал о том, что совсем рядом, в холодной пустой комнате соседнего здания, Лежит на полу, завернутый с головой в такое же точно синее армейское одеяло с тремя черными поперечными полосами, боец из нашего взвода, Коля Щагин. Ему уже не холодно и не жарко. У него ничего не болит, и ничего ему не мешает. Все, что волнует нас, для него уже не важно. Он теперь знает о жизни гораздо больше всех нас, живущих. Потому что прикоснулся к вечности, понял то, что всем нам пока еще неведомо. Только сегодня утром я общался с ним, мы были рядом, на равных, а сейчас он уже далеко. Душа покинула земные пределы и унеслась, оставив бренное тело, лежать на грязном холодном полу военного лазарета. Вот интересно, — подумал я, — успел он или нет понять, что убит, что жизнь закончена, ощутил ли боль и страх смерти, или просто внезапно перестал осознавать действительность, как будто уснул. Пытаясь понять, что значит быть убитым, я вдруг почувствовал нарастающую головную боль. Мне показалось, еще немного, и я сойду с ума. Словно я приближался к какой-то опасной черте, за которую вход воспрещен. Это было так явственно и очевидно, что ужас объял меня. Я сжал ладонями виски, пытаясь дать своим мыслям задний ход переключиться на что-нибудь позитивное. Ценой огромных усилий мне это удалось. Я начал думать о дембеле, о том... Какая чудесная у меня будет на гражданке жизнь. И с этим уснул. Глава шестая. Несмотря на ранний час, приемный президента корпорации «Промнефтегаз» Леонида Павловича Байкалова было многолюдно. Я пришел первым и сел ближе всех к дверям его кабинета. За стойкой ресепшена секретарь Людмила Ивановна шелестела с залежами деловых бумаг. «Хотите кофе?» — любезно предложила она. «Хочу», — кивнул я, поднимаясь с черного кожаного кресла. Людмила Ивановна включила стоящую возле окна бежевую кофемашину, которая, пожужжав, до краев наполнила подставленную чашку. В воздухе аппетитно запахло свежезаваренным кофе. «А мне?» спросил с дивана вице-президент по кадровым и социальным вопросам Игорь Михайлович Шубин. «Пожалуйста», — ответила секретарь, — «и для вас чашечка найдется». «Ну тогда и мне налейте», — поддержал компанию заместитель председателя правления Баринов Виктор Петрович. Облокотившись на стойку ресепшена, я мелкими осторожными глотками смаковал обжигающий ароматный напиток. Рядом лежала стопка свежих утренних газет подготовленных для доклада шефу. Мой рабочий день начинался раньше всех. В 7.30 утра я уже должен был быть на своем рабочем месте. За час мне надо было успеть получить печатную прессу, исследовать ее на предмет новостей, прямую или косвенно касающихся нашего концерна, обобщить и сделать выжимки из конкретных материалов. Также... Интерес представляла общественно-политическая информация о жизни города и страны, которая в той или иной мере могла повлиять на работу нашей компании. Кроме печатной переводики, мне необходимо было успеть ознакомиться и со свежими новостями в интернете. Обобщить, сделать скриншоты, скопировать и распечатать. Если учесть, что от места получения печатных изданий до моего кабинета было метров 300 по внутренним коридорам, а от кабинета до приемной шефа метров 500 то времени на подготовку было не так уж и много. Приходилось все делать очень быстро, но при этом стремиться ничего не упустить. В приемную мне тоже надо было попасть непременно первым, иначе можно было впустую просидеть часа полтора, а то и дольше, прежде чем подойдет твоя очередь. Круг моих служебных обязанностей оказался необычайно широк. Помимо ежедневного обзора средств массовой информации, подготовки пресс-релизов, непосредственно работы со СМИ, взаимодействия с пресс-службами различных ведомств, подготовки и проведения пресс-конференций и брифингов, обеспечения сайта информационными материалами, подготовки текстов поздравлений с юбилеями и днями рождения, обработки и написания текстов выступлений руководства, мне пришлось заниматься и многими другими делами, весьма далекими от моих непосредственных обязанностей. Например, финансово-учетной деятельностью, проводить котировки, писать техзадания, согласовывать с планово экономическим отделом коды ОКПО, искать соответствующие статьи расходов, или заниматься нормотворческой деятельностью, подготовкой приказов по компании, проектов ведомственных постановлений, относящихся к сфере СМИ. Кроме того, на мне лежала ответственность за изготовление сувенирной и полиграфической продукции. В общем, всего этого вполне хватило бы на целый отдел. Но по странному стечению обстоятельств в штате пресс-службы такой большой организации я был один. И самое неприятное для меня состояло в том, что моими непосредственными начальниками оказались целых три человека. Если с первым лицом компании все было более или менее понятно, то насчет целесообразности двух других у меня возникли большие сомнения. Оба они мало что смыслили в информационной сфере. Но тем не менее с большим энтузиазмом взялись мной руководить. И ладно бы, если бы дело ограничивалось какими-то общими пожеланиями и рекомендациями. Нет. Они влезали в такие мелочи и детали, куда вообще совать свой нос были не должны. Ну, например, готовлю статью в «Ведомственный журнал». Прежде чем разместить, мне необходимо показать ее директору департамента административно-хозяйственного обеспечения Черняеву. Показываю. Виталий Устинович внимательно изучает текст, вносит свои правки. Я смотрю, и все у меня начинает клокотать внутри. Масштабы разрушения грандиозные. В коротеньком абзаце трижды встречается слово «заказ», дважды «предприятие», в разных вариациях без конца употребляется указательное местоимение «это». В середине абзаца Предложение переставлен порядок слов, и от этого грубо нарушается ритм повествования. В одном из предложений глаголы стоят в прошедшем времени, в следующем — в настоящем, потом опять в прошедшем. Однокоренные слова располагаются практически рядом. Меня бросает в жар от отчаяния, ведь я столько времени потратил, чтобы написать красиво. А тут минута работы и все мои труды на смарку. Я ничего не пытаюсь объяснить, потому что себе дороже. Но и это еще не все. Мы идем к вице-президенту Романенко. Антон Валерьянович с важным видом разглядывает текст и мимоходом интересуется у Черняева. «Сам-то читал?» «Конечно», — отвечает Виталий Устинович. «А почему именно это фото?» — спрашивает у меня Романенко. «Это самое лучшее из того, что есть», — уверенно говорю я. «Покажи остальные», — настаивает он. Я выкладываю фотографии на стол, и пока Антон Валерьянович их изучает, снова убеждаюсь, что мой выбор правильный. Первый план, второй план, динамика, плотность кадра — все соответствует нужным критериям. Куда уж лучше-то? Но Романенко выбирает другое фото. «Вот это поставь», — советует он. — Конечно, — поддерживает его Черняев, — это намного лучше. Я устало соглашаюсь. В первое время я боролся, пытался отстаивать свою точку зрения, но потом понял, что это бесполезно. Мое мнение тут никого не интересовало. Здесь царили свои строгие законы, по которым право голоса было только у сильного. Остальные должны были молча внимать. Пресс-секретарь в этой иерархии занимал далеко не самое видное место. Поэтому абсолютно правильным было в этих обстоятельствах действовать согласно древней заповеди. Не мечите бисер перед свиньями. Естественно, по таким жестким прессингам ни о каком свободном творчестве и речи быть не могло. Надо было просто крутиться, чтобы везде успеть. А задач в течение дня поступало достаточно. Кроме того, каждый понедельник я должен был составлять план на неделю, и если он по какой-то причине не выполнялся, это отражалось на размере премии. Не в сторону прибавки, конечно. Я пребывал в постоянном цепноте, но изо всех сил старался все успеть. Мне казалось, что рано или поздно все наладится, войдет в размеренный ритм, и я, наконец, смогу спокойно вздохнуть. Президент корпорации «Промнефтегаз» Леонид Павлович Байкалов появился на месте в половине девятого. Я доложил ему по прессе, согласовал тексты нескольких поздравлений, выяснил, надо ли приглашать журналистов на предстоящее городское мероприятие с участием нашей компании. В конце доклада, когда я уже собирал бумаги в папку, Байкалов сказал: «Там у губернатора день рождения близится». Надо поздравительный адрес сделать. Подумай. Понял, Леонид Палыч? с готовностью отреагировал я. Сделаю. И еще. Сегодня на производстве запускаем новую линию. Надо бы тебе туда съездить, осветить. Я готов. Но Антон Валерьянович... Что? Он говорит, машины все заняты, не на чем ехать. Байкалов властным жестом снял трубку. «Слушай, что у тебя там с машинами? Пресс-секретаря надо отправить». «Что?» «Пресс-секретарь должен быть там. Все. Точка». Леонид Павлович строго хлопнул ладонью по столу. «Я внутренне ликовал», представив, как побурело и вытянулось лицо Романенко. «Вот пусть знает, как козни строить». Он ведь прекрасно был осведомлен, что мне надо ехать. Но когда я завел об этом разговор, пренебрежительно ответил. Езжай на автобусе. Теперь, небось, быстро машину найдет. С Леонидом Павловичем мне работалось гораздо комфортнее. Он не придирался по мелочам, не стремился унизить, в отличие от этих двух контролеров. После доклада Байкалову я сел писать информацию на сайт в раздел новости. Материал должен был быть небольшим в пределах страницы. Но мне с трудом удалось осилить только несколько строк. Всему виной куча народу в кабинете. Несколько человек приехали на совещание с одного из нефтедобывающих предприятий на Дальнем Востоке. Привезли Виталию Устиновичу рыбу в подарок. Черняев в ответ выставил литровую бутылку коньяку. За окнами бушевала весна, горячие лучи полуденного солнца пробивались сквозь толстое оконное стекло, а я сидел, склонившись над белым листом, и никак не мог подобрать нужные слова. От напряжения все кипело у меня внутри. «Им-то что?» — думал я, с трудом сдерживая праведный гнев, готовый вырваться наружу. «Пей, гуляй!» Не перед кем отчитываться не надо. А тут до конца дня еще столько дел надо сделать. Сделать и вправду предстояло немало. Написать и разместить информацию на нашем сайте. Написать три официальных поздравления с днем рождения для городских руководителей. Согласовать с заместителем председателя правления Бариновым и руководством информационной программы «Время и место» его интервью на телеканале РТР. Подготовить и подписать у Романенко проект речи Леонида Павловича на общегородском мероприятии. Разложить по конвертам более 200 именных открыток с поздравлениями ко Дню Победы и отправить их через канцелярию адресатам. Дать официальный ответ на письмо гражданина обеспокоенного экологической безопасностью нашего проекта в Западной Сибири, связаться с информационным агентством по поводу предстоящей пресс-конференции. Если что-то из этих дел не успеть сделать сегодня, то завтра, за счет этой прибавки, список будет уже гораздо больше, а к концу недели станет вообще неподъемным. Как снежный ком дела будут непрерывно нарастать, пока совсем не погребут тебя под своим грузом. А что это наш пресс-секретарь сидит в уединении? Иди, Роберт, выпей, закуси с нами. Я вежливо отказываюсь, сославшись на дела, но они не отстают. Ну, 50 граммов коньячку употреби, ничего не будет. А рыбка, смотри, какая. Давай, бросай свои дела, присоединяйся. Поддавшись на уговоры, Я подошел к столу, взял кусок рыбы и присоединился к трапезе. Но пить с ними не стал. Алкоголь всегда действует на меня расслабляюще. Стоит пригубить 50 граммов, и мысль уже не концентрируется. Нет, с моей работой это абсолютно несовместимо. Слегка перекусив рыбным деликатесом, я вернулся на свое рабочее место и снова склонился над листом. После перерыва, несмотря на присутствие шумных гостей, с текстом мне удалось справиться довольно быстро. Наверное, потому что просто перестал на них злиться. Закончив писать, я еще раз внимательно прочитал текст и переслал его для согласования Романенко. Телефон на рабочем столе разразился заливистой трелью. Я снял трубку. «Да, слушаю». «Роберт Викторович», — донесся до меня голос секретарши. — Срочно зайдите к Леониду Павловичу. — Хорошо, — сказал я. — Сейчас буду. — Давайте бегом. — Что там случилось? Зачем понадобился? — думал я, торопливо шагая по широким коридорам. Леонид Павлович принял меня вне очереди, кивнул, предлагая сесть. — У нас тут неприятность случилась, — беспредисловие начал он. — Сын руководителя службы безопасности в ДТП попал. Причем на служебной машине отца. Понимаешь? Да, понимаю, Леонид Павлович. Ситуация щекотливая. В витрину магазина влетел. Прямо на Невском. Есть пострадавшие? Слава Богу, обошлось. Но ущерб по магазину нанесен существенный. Про машину я уж и не говорю. Сам дурак тоже пострадал. Руку сломал, сотрясение... «Представляешь, что сейчас в прессе начнется? А у нас с китайцами контракт на носу. Пьяный? Да как сказать, дело темное, тут важно другое. В общем, надо срочно дать нашу версию СМИ, с работой, так сказать, на опережение, пояснить, что за рулем был человек, не имеющий отношения к нашей компании, самовольно завладевший машиной. Понятно?» Угнал? Не совсем. Взял ее состоянки вне территории компании. Так надо сказать. На самом деле он прямо из гаража уехал. Но это не для прессы. Они тут знаешь, как раздуют. Мол, бесконтрольность и все такое. Понятно. Но потом ведь все равно узнает, что это не случайный человек. Может и узнают. Пусть. Но это уже не так важно будет. Не та новость, чтобы второй раз об этом сообщать. Давай, сейчас сразу же займись этим. Хорошо. С вами потом надо согласовывать? Ну, занеси посмотреть. По пути к рабочему месту мне уже стали названивать журналисты из разных СМИ. Здравствуйте, Роберт. Раздался знакомый голос сотрудницы радиостанции «Эхо Москвы». «Вам уже звонили мои коллеги?» «Нет», — честно признался я. «Вы, как всегда, первое «О, это приятно», — она улыбнулась. «Как вы прокомментируете аварию на Невском? С машиной вашей компании? Кто был за рулем, в каком состоянии? Есть ли какие-то подробности?» «Пока ничего определенного сказать не могу. Известно только, что за рулем машины, которая действительно принадлежит нам», Был совершенно посторонний человек. Угонщик? Ну, я не стал бы так категорично. Просто взял покататься. Это кто-то из знакомых, родственников, друзей? Пока сложно сказать что-либо определенное. Машина стояла в зоне свободного доступа, вне территории компании. Вот все, что могу на данный момент сообщить. В течение получаса мне позвонили еще человек пять из разных изданий, и всем я ответил почти так же. Потом, с распухшей от звонков головой, я сел писать официальную информацию. Написав, отнес ее на согласование к Байкалову и только после этого отправил в рассылку в СМИ. Коллеги мои уже вернулись с обеда, а я еще только приступил к сортировке праздничных открыток. Их было более 200 и все – именные. Они лежали в нескольких стопках, перетянутых резинками. Тут же были отпечатаны в типографии конверты с фамилией, именем и отчеством конкретного адресата. Я брал открытку, допустим, на имя Ивана Ивановича, отыскивал стопки, конверт, адресованный Семенову Ивану Ивановичу, вкладывал послание туда – потом сверялся по списку, тот ли это Иван Иванович, и, убедившись, что это именно он, откладывал в коробку с готовыми отправлениями. Затем в прилагаемом списке я должен был указать адрес получателя. И ошибиться было ни в коем случае нельзя, поскольку все открытки были подписаны собственноручно Леонидом Павловичем Байкаловым. От многочисленных имен и фамилий рябило в глазах. Дело двигалось медленно. А впереди меня ждало еще много другой неотложной работы. Значит, опять придется сидеть допоздна. Закончив с фасовкой открыток, я поспешил канцелярию. Тяжелая коробка оттягивала мне руки. Я занес ее в кабинет и с облегчением поставил на стол. «Лариса Алексеевна», — обратился я к канцелярской начальнице, — «вот открытки, надо их разослать. Список адресов у меня на флешке». «А почему на флешке?» — подала голос ее помощница Анна Сергеевна Шаркунова. «Вы должны были принести в распечатанном виде». «Не успел распечатать. Дел полно, зашиваюсь». «Я покажу, какой файл. Сделайте, а не бежать надо». «Почему мы этим должны заниматься?» Нервно поправила очки Лариса Алексеевна. «У нас своей работы хватает». «Да», — поддержала ее Шаркунова. «Действительно. Больше нам делать нечего». Они сосредоточенно уткнулись в бумаге, не желая продолжать разговор. Я почувствовал, как меня бросило в жар, а внутри словно натянулась и зазвенела тугая струна. «Переработали они». Сидят в две бумаги перебирают, чаю сто раз успеют попить, все новости обсудят. А тут пашешь, как папа Карло с утра до вечера, и никому дела нету. Я подошел к одной из девушек, протянул флешку. — Кайт распечатай, пожалуйста, список. Девушка вставила USB-накопитель в разъем, щелкнула пару раз мышкой компьютера. Принтер подмигнул зеленым огоньком, приглушенно зажужжал, и выплюнул несколько отпечатанных листов бумаги. Я скрепил их степлером и снова обратился к Ларисе Алексеевне. «Вот адреса. Я сделал все, как вы просили. Сейчас-то можете отправить? Подойдите к Анне Сергеевне, мне некогда заниматься этим вопросом». Крашеная блодинка Шаркунова, крупная дама в возрасте за сорок, смотрясь в круглое карманное зеркальце, Сосредоточенно поправляла макияж. Я подошел к ее столу и молча протянул ей распечатанный список. Она смерила меня надменным взглядом. «Что вы мне эти бумажки даете? Возьмите ножницы, нарежьте адреса, расклейте их по конвертам». Я с тоской посмотрел на часы. Время было уже без четверти четыре. От мысли, что придется убить остаток рабочего дня, занимаясь непонятно чем, Мне стало дурно. А кто будет писать поздравления для городских руководителей, проект речи Леонида Павловича, ответ на письмо гражданина? Кто будет договариваться с телеканалом об интервью и решать вопросы с агентством по поводу предстоящей пресс-конференции? С пачкой конвертов в руках я стоял перед этой невозмутимой дамой, и чувство обиды переполняло меня. Ведь отправлять почту Это их прямая обязанность. Почему я должен кого-то упрашивать? — Знаете что? — сказал я, с трудом сдерживая себя, чтобы не сорваться и не натворить глупостей. — Вы! Вы! — голос у меня задрожал, конверты посыпались на пол. Я кинулся их собирать. Мне стало ужасно неловко и стыдно. Я почувствовал себя униженным. Роберт Викторович. Услышал я чей-то нежный и ласковый голос у себя над головой. «Вы не волнуйтесь. Давайте сюда список, я все сделаю». Подняв глаза, я увидел Кристину, молодую девушку одной из сотрудниц канцелярии. Она присела рядом и стала вместе со мной собирать рассыпанные по полу конверты. Ее неожиданное участие, внезапный искренний порыв до крайности растрогали меня. Я благодарно кивнул девушке, сказал несколько путанных торопливых слов и быстро вышел из кабинета. Вот уже неделю мы стояли на подступах к Грозному, но приказа входить в город все не было. Видимо, печальный опыт первых январских боев возымел действие. Чтобы избежать неоправданных потерь, нас не торопились сходу бросать в сражение. Мы проводили тренировки по взаимодействию между подразделениями, отрабатывали варианты совместного решения поставленных задач, пристреливали оружие, готовили технику. Взамен выбывших бойцов в наш взвод прислали пополнение. Ребята были нашими ровесниками, такими же необстрелянными пацанами, как мы, но на нас смотрели с нескрываемым уважением, как на бывалых солдат, успевших, что называется, понюхать пороху. В боевой обстановке сходятся быстро, поэтому через пару-тройку дней они для нас уже стали своими. Как заместитель командира взвода я всячески старался опекать их, и следил за тем, чтобы новичков никто не обижал. Но парни и так прекрасно понимали, не сегодня-завтра нам вместе идти в бой. А война глухо гремела где-то совсем рядом. По ночам небо над юго-западом светилось огненными зорницами, ветер доносил запах едкого горького дыма, и серый пепел покрывал грязным налетом свежевыпавший белый снег. На душе было тревожно. Квартировали мы в полевых условиях, в обычных армейских палатках. На широких нарах, располагавшихся по периметру на высоте около метра над землей, лежали матрасы с подушками и одеялами. В углу, возле входа, На специальной подставке стояла железная печь-буржуйка. Труба от нее выходила на улицу через дырку в потолке, которая была обделана нержавейкой, чтобы избежать перегрева и случайного возгорания. Спали в одежде, потому что тепло от печки быстро уходило сквозь тонкие стенки. Топить приходилось постоянно. Это было обязанностью внутреннего наряда. Каждая такая палатка была рассчитана на одно отделение и вмещала в себя в среднем 10 человек. Но можно было бы было разместить и больше, если потесниться. Офицеры нашей роты располагались в кунге автомашины ГАЗ-66. Хотя поначалу командиров взводов хотели тоже разместить в палатках вместе с солдатами. Вроде как из тех соображений, чтобы поближе к подчиненным. Но я лично был от этого не в восторге, ведь мне пришлось бы находиться круглые сутки в одной палатке со старшим лейтенантом Громовым, поскольку я был заместитель командира взвода, и мое место было в палатке первого отделения. Но солдат есть солдат, офицеры — это офицер, и между ними должна быть разумная дистанция, иначе трудно будет командовать, да и с солдатом в присутствии командира не расслабиться. В общем, когда это дело замяли, все вздохнули с облегчением включая и самих офицеров. Я сидел на нарах и листал какой-то растрепанный журнал, не весь как попавший сюда, когда в палатку заглянул младший сержант Авдеенко со второго взвода. «Привет, Роберт!» — поприветствовал меня и добавил. «Дело есть тебе». «Привет!» «Какое дело?» Авдеенко поздоровался со мной за руку, сел рядом. Потом расстегнул ворот армейской куртки и достал из внутреннего кармана военный билет. Раскрыв его, извлек спрятанную меж страниц небольшую фотографию. Вот, это моя девушка, Люся зовут. Ничего симпатичная, сказал я, разглядывая портрет. И что? Понимаешь, у нее скоро день рождения. Я хочу ей сюрприз сделать. Ты же рисуешь, я знаю. Так вот, нарисую ее с фотки, а я письмом отправлю. Ей будет приятно. «Не знаю», – растерялся я. «Получится ли? Я же не художник. Так, балуюсь просто». «Не надо, я видел твои рисунки в стенгазете и очень даже неплохо». «Правда? Сто процентов». «В общем, Роберт, сделая. а!» Это было, конечно, неожиданно, но в то же время довольно лестно. Я и предположить не мог, что кто-то всерьез может принять меня за художника. «Так, а на чем рисовать-то и чем?» «У меня же ничего с собой нет». «Не беда, я все подготовил», — улыбнулся Авдеенко, расстегивая висящую на боку полевую кожаную сумку. «Вот тебе простой карандаш, а вот листок альбомный. Я его у старшины на три сигареты обменял». «Помял, правда, немного». «Да, у меня даже стирательная резинка есть». «Вот». Он выложил передо мной все свое богатство. Я растерянно повертел в руках остро отточенный карандаш, потрогал лист бумаги, помял ластик. Поняв, что отказаться не получится, спросил. — А где рисовать? Здесь даже стола нету. — В пункте обогрева. Там замечательный большой раскладной стол и стулья. — Ладно, — согласился я, — так и быть. Но я же не Микеланджело, И не Рембрандт, нарисую, как получится. Хорошо, хорошо. Конечно, как получится, так и ладно. Я все понимаю. Но очень хочется сделать ей что-то приятное. Представляешь, как она удивится? Не успела в денька уйти, как в нашу палатку пожаловал новый гость. Это был заместитель командира роты по воспитательной работе, старший лейтенант Шелест. Сидите, сидите, я на пять минут, посмотреть, как вы тут живете. Замполит снял головной убор и присел на нары. Как настроение, бойцы? Отличное, товарищ гвардии старший лейтенант. Бодро ответил я за всех, кто был в палатке. Ну, хорошо, коли так. Скоро, ребята, выдвигаемся. Есть вероятность, что завтра. Надо быть готовыми ко всему. Но на то мы и российские солдаты, чтобы не пасовать перед трудностями. Верно, Корольков? Так точно. Вижу, настрой боевой. Это радует. Мы не с чеченским народом воевать идем. Нам с бандитами и террористами предстоит сражаться, которые ради своих мифических идей Готовы пожертвовать жизнями своих соотечественников. Они ведь что проповедуют? Самый настоящий национализм. Их идеологи на полном серьезе доказывают, что чеченцы – самый древний народ, а русские их поработили. Они думают, что, отделившись от России, заживут лучше, чем в Эмиратах. Но это в высшей степени наивно. На самом деле за несколько лет фактической независимости не было построено ни одной школы, ни одной больницы, хотя бы даже мечети. Они умеют только разрушать. Система власти криминализировалась настолько, что начались открытые боевые столкновения различных группировок. Дошло до того, что сотни поездов, проходящих по территории республики, были подвергнуты полному или частичному разграблению процветали захват заложников и работорговля. А нельзя было их просто колючей проволокой по периметру окружить, и пусть бы себе жили спокойно, — высказал свое мнение один из бойцов. «Нельзя, Еремеев!» — возразил ему замполит. «Мы же не в каменном веке живем. Простые люди не должны страдать из-за каких-то бандитов. Они просто задурили головы всем своими бессмысленными идеями». Ну сами посудите, как такая крохотная страна, практически без собственного производства, будет жить? Нефть добывать? Но ведь это довольно сложное, высокотехнологическое производство. Просто так ведром не начерпаешься. Тут же найдутся доброходы из океана, влезут без мыла, потом не выгонишь. Надо ведь учитывать и такую вещь, как геополитика. Все равно, так или иначе, республика будет под чем-то влиянием. Либо России, либо Запада. Других вариантов нет. А Запад крайне заинтересован, чтобы ослабить или вообще развалить нашу страну. Как удалось в свое время сделать это с Советским Союзом. Теперь у них на очереди Россия. Если им удастся выбить вот этот первый камешек Чечню, то зашатается вся наша держава. Нельзя, никак невозможно позволить им это сделать. Поэтому и должны мы этот пожар здесь потушить, чтобы не перекинулся он на всю Россию. Потом старший лейтенант Шелест рассказал немного о своей службе в Афганистане, поговорил с нами о дружбе и взаимовыручке. Пользуясь случаем, я попросил у него разрешения посидеть пару часов после отбоя в пункте обогрева. Зачем, удивился он, я ему рассказал все как есть. «Хорошо», — сказал замполит. «Ты только взводному доложись, а с командиром роты я сам поговорю». Когда старший лейтенант ушел, я заметил, что трое бойцов, сняв бушлаты, что-то шьют, сидя на нарах. «Три девицы под окном шили поздно вечерком», — пошутил я. Рядовой жигалов показал автоматный патрон. «Вот, на всякий случай воротник зашиваем. Последний патрон». «Мало что?» «В третьем взводе все так делают», — добавил рядовой Ремеев. «Сам видел?» Глядя на ребят, я тоже решил вшить патрон в одежду. Только не в ворот, как они, а в рукав. Так мне показалось надежнее. «Что патрон?» — философски произнес рядовой Шагинян. «Я лучше гранату на всякий случай оставлю». «Да», — согласился с ним сержант Герасимов. «Граната, если что». «Самый удачный вариант!» Я удивился. «С каким будничным спокойствием мы говорим о таких страшных вещах?» И от этого стало как-то не по себе. Тревожно ворохнулась в груди душа, и холодок пробежал по спине между лопаток. После отбоя я уединился в пункте обогрева, так называемой комнате досуга, Расположившись за вполне сносным столом, положил перед собой чистый альбомный лист, фотографию девушки, взял в руки карандаш и начал рисовать портрет. Нанеся на чистый лист первые робкие штрихи, я неожиданно впал в ступор. Карандаш совсем не слушался меня. Контур рисунка расползался по белому полотну и никак не хотел принимать нужную форму. В отчаянии я взял ластик, старательно вычистил до основания все свои наброски. Страх бесславного поражения обуял меня. Я сидел перед белым листом и не мог совладать со своим творческим бессилием. Несколько раз я пытался начинать рисовать заново, но безуспешно. Все было не то и не так. Хотелось бросить это дело. Да только упрямство не позволяло. Оставив бесплодные попытки, я отложил в сторону карандаш и стал просто смотреть на фото. Я представил себе, как эта девушка ходит, говорит, смеется. Я почувствовал запах ее духов, ощутил тепло ее рук, шелковистую прохладу волос. Прошло, наверное, полчаса, прежде чем я увидел ее волнующий образ, и почувствовал непреодолимое желание запечатлеть его на бумаге. Это была уже не просто девушка Люся с потертой любительской фотографией. Принцесса, фея, богиня. Само совершенство смотрело на меня с альбомного помятого листа. Чувство, знакомое всем творцам, снизошло на меня. Я услышал тихую музыку, которая струилась откуда-то с неба. Душа откликнулась ей в унисон, и сладостные токи пронзили тело. Накладывая штрих за штрихом, я вызволял красавицу из белого небытия. Мой карандаш, скользя по листу, наделял ее плотью, вдыхал жизнь в прекрасные тонкие черты, И было в этом что-то магическое, волшебное, неземное. Отодвинув в сторону готовый портрет, я взглянул на часы. Стрелки показывали почти два ночи. Я почувствовал огромную усталость и в то же время радость от проделанной работы. Словно совершил что-то очень важное и нужное для многих. Я представил, как обрадуется Авдеенко, как удивится его девушка, и как они будут счастливы. И я тоже в какой-то мере буду ко всему этому причастен.